Роберт Лоуренстайн, бумеранг, Пролог, оглушительный рев электропилы становился все громче. Дерево тряслось. В отчаянии Дина из последних сил цеплялась за ветку. Рядом с ней Джейд, с перекошенным от ужаса лицом, крепко обвела руками ствол. Зубья пилы беспощадно вгрызались в толстую кору. Дерево качалось все сильнее, С одной только мыслью и соскользнуть вниз, Дина смотрела на окутанную ночной тьмой землю, на непреклонное лицо Стэнли Фарберсона. Нет! кричала она, нет, не надо! Но ее мольбы тонули в скрежете пилы. Фарберсон убил свою жену, а теперь он убьет нас, Джейд, потому что мы знаем, что он сделал. Эта страшная мысль снова и снова повторялась у нее в голове пока слова не стали громче, чем скрежет пилы. Дерево тряслось все сильнее. Дина услышала ужасающий треск, словно хруст костей мелькнула у нее. Ствол надломился, дерево накренилось. «Мы падаем!» — истошно крикнула Джейд. И умолкла. На ее лице застыла гримаса ужаса. Дина. Крепче обхватила ветку. Дерево начало падать. Она открыла рот, чтобы закричать, но крик застрял у нее в горле. Дерево падало, увлекая ее за собой. И она полетела вниз, прямо на вращающиеся полотна пилы. О —— -о -о! Дина застонала и помотала головой. — Слава богу, я цела. — Да, с ней ничего не случилось. Она сидела за столом и, положив голову на руки, смотрела в ночное небо за окном спальни и вспоминала, вспоминала ту кошмарную ночь, ночь на Фео-стрит, ночь, когда Стэнли Фарберсон едва не убил ее и Джейд. — Прошел год, — сказала она себе и тряхнула головой, будто отгоняя мрачные воспоминания. — Почему я не могу все забыть? почему я снова и снова вижу себя на том дереве, вижу безумные глаза Фарберсона, слышу рев электропилы. Дина встала и, шатаясь, подошла к зеркалу на дверце шкафа. Из зеркала глянули усталые глаза, напряженное лицо с крепко сжатыми губами. — Теперь уже нечего бояться, — сказала она себе. — Фарберсон в тюрьме, отбывает пожизненный срок, он не сможет выбраться оттуда. Он ничего не сможет нам сделать. Он не сможет. Как ты думаешь, не перекрасится ли мне в блондинку? Что? Дина Мартинсон захлопнула учебник истории и в изумлении уставилась на подругу. Я серьезно, сказала Джейд Смит, накручивая на палец длинную прядь темно-рыжих волос. Мне кажется, будет интересно попробовать, а? Я буду похожа на Шерон Стоун. Дина засмеялась. «Невероятно!» — сказала она. «У тебя самые красивые волосы в школе, а ты хочешь перекраситься!» «Или лучше вставлю цветные контактные линзы!» Джейд встала с кровати, где занималась, и подошла к зеркалу в полный рост. Ярко-зеленый комбинезон под цвет глаз выгодно подчеркивал ее великолепную фигуру. Сложив пальцы на обеих руках буквой О, она поднесла их к глазам. «Мне пойдут голубые линзы!» — спросила она. — Джейд, да что это с тобой? — недоумевала Дина. — Ты так красивая. Зачем тебе что-нибудь менять? — Мне все надоело, — пожаловалась Джейд. Растянувшись на кровати, она пошарила рукой в ящике тумбочки, достала пилочку и принялась подтачивать ногти на левой руке. — И мне тоже, — вздохнула Дина. — Кому нужно что-то менять, так это мне. — Это еще почему? — спросила Джейд. — Не знаю. Может быть, если я изменюсь, быстрее найду себе нового парня. Джейд расхохоталась. — Что это там за история с Питом Гудвином? — Пит, такой зануда! — тихо проговорила Дина. — Да ты просто! Хочешь вернуть Роба Маррелла, Признайся! — уколола ее Джейд. Дину бросила в жар. Она почувствовала, что краснеет. — Может быть. — Ладно, забудь! — сказала Джейд. — Роб! Так втрескался в дебру Керн, что ни с кем, кроме нее, и не говорит. Джейд критически осмотрел свои ногти. А что со Стивом Мейсоном? Он симпатичный, и этот его австралийский акцент. Да он даже не смотрит в мою сторону, пробормотала Дина. Ну и что? Пожала плечами Джейд. Значит, нужно обратить на себя внимание. Да уж, проговорила Дина, закатывая глаза. И каким же образом? Это легко, ответила Джейд. — В следующий раз, как его увидишь, просто подойди и заговори с ним. Дай ему понять, что он тебе нравится. — И что? Это поможет? — Срабатывает, безотказно. — заверила ее Джейд. — Вот я, например. Тут на тумбочке зазвонил телефон. Джейд отложила пилочку и взяла трубку. — А, Тедди, привет! Голос ее так и сочился медом. — Конечно, да. А у тебя как дела? — Дина... В восхищении смотрела на подругу. Стоило Джей заговорить с парнем, как она вся преображалась. Глаза загорались, губы изгибались в кокетливой улыбке. А говорила она таким тоном, будто собеседник был самым замечательным человеком на свете. Они с Джейд были подругами с четвертого класса. Но Дина так до сих пор и не поняла, как Джейд это удается. «Да, Тэдди, конечно! Уху!» «В эту пятницу, да? Обязательно. Приду. Хорошо». Джейд положила трубку. «Тэдди?» — спросила Дина. «Ага», — кивнула Джейд. «Хотел напомнить, что завтра вечером матч». Тэдди Миллер, звездный защитник школьной баскетбольной команды Сайд Тайгерс, был высоким, нескладным парнем. Почти все девчонки считали его одним из первых красавцев в школе. У него уже был не один роман, а теперь он переключил свое внимание на Джейд. — А я-то думала, что мы пойдем туда вместе, — расстроилась Дина. — Ну, конечно, вместе, — ответила Джейд. — Тедди просто хочет, чтобы я посмотрела, как он играет. Сощурив глаза, она окинула Дину внимательным взглядом. — Ты знаешь, в чем твоя беда? — спросила она. — Тебе не хватает уверенности в себе. Дина натянуто засмеялась. — А какое это имеет значение? — Прямое. Именно это мешает тебе подойти и заговорить со Стивом, — заключила Джейд. — Ты одна из самых красивых и умных девочек в школе. Я не понимаю, почему не объяснить это Стиву? — Потому что я робкая, — сказала себе Дина. — И это все равно, что неуверенная в себе. Так что Джейд, наверное, права. — Подай мне, пожалуйста, расческу, — попросила Джейд. — Она там, на туалетном столике. Дина протянула руку к щетке. Под ней лежало письмо в конверте, адресованное Джейд. Передав Джейд щетку, она взяла в руки конверт. Почерк был знакомый. «Это очака — Это Чака? спросила она. — Пришло вчера, — сказала Джейд, проводя щеткой по густым золотистым волосам. — И часто он тебе пишет? — поинтересовалась Дина. — Каждую неделю. Шутишь — Шутишь? — удивилась Дина. У Чака в колледже еще есть время писать письма. Судя по всему. Возможно, колледж изменил его. Задумчиво протянула Дина, поглядывая на конверт. Кажется, у него пока все хорошо. Еще ни одного привода в полицию. Джейд прыснула. Да уж, от твоего братца можно ждать чего угодно. Отчаяние парня я не встречала. И она продолжила расчесывать волосы. Отчаянный, не то слово, подумала Дина. Лучше сказать сумасшедший, но будем надеяться, Чак научился укращать свой буйный нрав. И тут в памяти ее снова всплыли события прошлого года. Она вспомнила все эти глупые телефонные звонки, как Чак набирал номера наугад, смех ради. Но им стало не до смеха, когда Чак набрал номер дома на Фиас стрит, дома Стэнли Фарберсона. В этот момент Фарберсон. Убивал свою жену. Услышав трубки крики женщины, Дина, Джейд и Чак поспешили на помощь. И чем это кончилось? Их обвинили в ужасном преступлении. И сами они едва не погибли. И все из-за Чака. «Иногда он пишет и чаще», — продолжала Джейд. «Такие хорошие письма. Жаль только, что у меня нет времени отвечать». «Что значит нет времени?» — опешила Дина. «Ты же знаешь, Чак мне нравится», — объяснила Джейд. «Но понимаешь, он сейчас в колледже, а я здесь, в Шейдисайде. И что мне теперь, чахнуть от тоски по нему?» Дина промолчала. Джейд всегда меняла парней, как перчатки. «Но ведь на этот раз все по-другому. Все-таки это не кто-нибудь, а ее Дины, сводный брат. А Чак знает, что ты встречаешься с Теди и не только с ним». Меня не интересует, что знает Чак, — резко ответила Джейд. Я хочу сказать, чем меньше Чак будет знать, тем ему будет спокойнее, верно? — Да уж, — пробормотала Дина. Она чувствовала себя уязвленной. Конечно, Джейд с Чаком не были помолвлены, между ними ничего такого не было. Но Дине всегда казалось, что они будто созданы друг для друга. — Если Чак узнает и потеряет голову, — начала бладина. «Ничего не будет. С Чаком я уж как-нибудь разберусь», — заверила подругу Джейд. Она отложила расческу и встала. «Хочешь, Коки?» — спросила она. Не дожидаясь ответа, Джейд вышла из комнаты. И в это время снова зазвонил телефон. «Поговоришь за меня?» — крикнула она. «Конечно!» Дина подняла трубку и, пытаясь подражать голосу подруги, промурлыкала. «Алло?» Это Джейд! прорычал мужской голос на другом конце провода. Кто говорит? Спросила Дина с колотящимся сердцем. Это твой случайный номер, Джейт, промолвил хриплый бас. Что, мой? Что? Твой случайный номер? Я вернусь. Устрою вам разрыв на линии. Очень скоро. Кто звонил? Вернувшись в комнату, поинтересовалась Джейд, поставив на тумбочку плошку с картофельными чипсами. Она протянула Дине банку Кока-Колы. Мне кажется, я не знаю, пробормотала Дина. Наверное, не туда попали, сказала Джейд, хрустя ломтиком жареного картофеля. Интересно, они. Она умолкла, посмотрев на Дину. Дина, на тебе лица нет, что-то не так. Звонок, сказала Дина. Звонивший сказал, что он твой. «Твой случайный номер!» «Что бы это значило?» «Джейд! Этот голос был похож на голос мистера Фарберсона!» — воскликнула Дина. «Такой низкий, хриплый!» «Смеешься!» — сказала Джейд, на удивление спокойно и зачерпнула еще горстку чипсов. «Не может быть, чтобы это был он, Дина! Не может быть!» «Знаю!» — вздохнула Дина. «Но у него точно такой же голос, и он сказал, что вернется!» Или что-то в этом роде. — Да нет же, — возразила Джейд, — Фарберсон был приговорен к двадцати годам, и досрочно его не освободят. — Ну? Дина поразмыслила немного. — Наверное, ты права. Я полностью согласна с тобой. Но как только подумаю об этом, что-то мне становится не по себе. Меня до сих пор мучают кошмары. — И меня, — призналась Джейд. — Ничего странного. Он ведь чуть нас не убил. Трудно поверить, что все началось с простого телефонного звонка, — продолжала Джейд. Сложного звонка, — уточнила Дина. Ну было весело, по крайней мере, сначала. А что, мне нравилось звонить ребятам, — с улыбкой сказала Джейд. Помнишь, мы говорили сексуальным шепотом и пытались убедить их, что тайно в них влюблены? Какая глупость! Но шутки кончились, когда вмешался Чак, — напомнила подруги Дина. Особенно, когда он стал угрожать по телефону. «Да уж», — согласилась Джейд, хрустя чипсами. Она протянула плошку Дине. «Наверное, это звонил кто-нибудь из школы. Хотел попугать нас. Ведь все в шайде-сайде знают, что случилось в прошлом году». «Да, может быть», — задумчиво протянула Дина. «Но все равно я испугалась». «Забудь об этом», — твердо сказала Джейд. «На, пожуй чипсов. Жизнь прекрасна». Дине позвонили незадолго до полуночи. Она только что погасила свет и начала засыпать. Телефонный звонок вырвал ее из полузабытия. «Алло!» — невнятно пробормотала она с просони. «Дина! Дина Мартинсон!» — прошептал голос на другом конце провода. «Да!» В сердце ее закрался страх. «Я тут недавно звонил твоей подружке!» — Прохрипел голос. «Кто это?» Дина села на кровати, сердце ее бешено колотилось. — Скажем так, я ваш старый приятель, мы давно не виделись. — Что вам нужно? — пронзительно вскрикнула Дина. И тут она вдруг рассердилась. — Это не мог быть Фарберсон, он в тюрьме. — Так кто же это? — Чего вы хотите? — повторила Дина. — Мести! — прошептал голос. Дина услышала щелчок. Потом короткие гудки. На следующее утро Дина, сидя на уроке алгебры, пыталась сосредоточиться на предмете, но цифры расплывались у нее перед глазами, а в ушах все время звучал грубый голос звонившего и страшное слово ⁇ Месть ⁇ Дина вздрогнула от неожиданности. Мистер Форест раздавал задания для контрольной. Не успев закончить все до звонка, Она наспех черкнула ответы на три последние задачи, сдала контрольную, сдала контрольную и стала собирать бумаги и учебники. В дверях она едва не столкнулась со Стивом Мейсоном. Он шел в класс на следующий урок. «Твоя беда в том, что тебе не хватает уверенности в себе», мелькнули у нее в голове слова Джейд, сказанные накануне. «Просто заговори с ним», — советовала Джейд. «Нужно обратить на себя внимание». «Почему бы нет?» — подумала Дина, и неожиданно для себя сказала вслух «Привет, Стив!» и улыбнулась. «Привет!» — удивившись, ответил тот. «Как тебе здешняя погода?» — продолжала Дина. «Погода нормальная!» — ответил Стив. «Хотя и не такая, как в Сиднее!» Он улыбнулся. «А где это, Сидней?» — пошутила Дина. Она рассчитывала, что он засмеется, но он даже не улыбнулся. «Неужели он подумал, что я и в самом деле не знаю, что Сидней в Австралии?» — недоумевала Дина, чувствуя, что щеки ее заливает румянец. «Ну ладно, успеха!» — смущенно сказала она напоследок и пошла прочь, ругая себя за глупость. «Ага, пока!» — услышала она за спиной. Дина вышла из спортзала. Следующим уроком была физкультура и увидела поджидающую ее у фонтана Джейд. На Джейд был ярко-красный комбинезон и черный короткий жакет. — Я бы в жизни так не оделась, — подумала Дина. Но Джейд, как всегда, выглядела изумительно. И, как всегда, вокруг вилась стайка парней — Тедди и трое его друзей из баскетбольной команды. — Поговорим позже, Тедди! — Джейд одарила его ослепительной улыбкой. Мы с Диной идем ко мне домой делать уроки. — Как скажешь, — сказал Тедди. И, вскользь кивнув девчонкам, удалился. Дина вышла из здания школы. Сквозь пушистые облака пробивались солнечные лучи. Но было холодно. Несколько дней назад выпал снег. Теперь он местами потаял и почернел. На тротуарах были лужи и слизкая грязь. Джейд жила недалеко от школы. Когда они шли по парк-драйв, Дина рассказала подруге о полуночном звонке. «Не может быть!» — недоверчиво воскликнула Джейд. «Тот же самый голос!» «Во всяком случае, очень похожий», — убежденно сказала Дина. «Он назвал меня по имени и в разговоре упомянул тебя». «Да верно, это какой-то идиот. Решил подшутить над нами. Тебе не кажется?» — спросила Джейд. «Это не мог быть Фарберсон». Уже не так уверенно проговорила она. Не может же человек, сидя в тюремной камере, названивать по телефону?» «Не может», — согласилась Дина. «Но даже если бы Фарберсону дали позвонить, зачем ему звонить нам? Он будет сидеть за решеткой еще долгие годы». «Значит, это был кто-то другой, кто-то, кто хотел напугать нас», — сказала Джейд. «Наверное. Так что просто не надо бояться, и шутникам будет неповадно», — подвела итог Джейд. «Правильно», — согласилась Дина и стала рассказывать Джейд о коротком разговоре со Стивом. И тут вдруг Джейд схватил ее за руку. «Дина!» — прошептала она. «Видишь ту машину впереди?» Дина, не обращая внимания на дорогу, проследила за взглядом Джейд. Впереди медленно ехал видавший виды зеленый Oldsmobile с тонированными стеклами. «И что?» — спросила она. «Он проезжает мимо уже второй раз». «Да ладно тебе!» — сказала Дина. — Зачем кому-то ездить кругами? Это кто-то из школы. Понятия не имею, но мне хотелось бы знать. Смотри. Машина внезапно набрала скорость и скрылась за углом. — Странно, — пробормотала Джейд. — Ну так что ты там говорила? Дина помолчала, собираясь мыслями, и снова стала рассказывать Джейд о том, как утром она встретила Стива. — Он даже не понял моей шутки, — пожаловалась она. Джейд засмеялась. Может быть, он уже это слышал? Потом она спросила уже серьезным тоном. И что было дальше? Ничего. Ничего. Ну, я опаздывала на урок. К тому же я не знала, что еще сказать. Да какая разница, что? Сказала Джейд. Главное, показать свой интерес к нему. В следующий раз, как встретишь его, спроси его о чем-нибудь. Скажем, какая у него любимая рок-группа. Или каким спортом он занимался у себя в Австралии. «Только больше никаких шуток насчет Сиднея!» «Но я не знаю!» Дина умолкла на полуслове, провожая взглядом проехавший мимо автомобиль. «Джейд, смотри, это та самая машина!» «Вижу!» — шепнула Джейд. Машина была ядовито-темно-зеленого цвета. За черными тонированными стеклами не было видно, кто сидит за рулем. «Не обращай внимания!» — сказала Джейд. «Машина!» ползла по дороге с черепашей скоростью, держась рядом с девочками. Они ускорили шаг. Машина поехала быстрее. Дина силилась разглядеть водителя, но ей это так и не удалось. Джейд резко остановилась. Остановилась и машина. — Джейд, идем! — потянула ее за руку Дина. — Пойдем отсюда! Джейд повернулась лицом к машине. В этот момент... Дина услышала, как открывается дверца. «Джейд!» — в панике крикнула она. «Он! Он идет к нам!» «Бежим!» — завопила Джейд. Джейд схватила Дину за руку и потянула ее по талому снегу. Они нырнули в проход между двумя домами. Гонится ли он за ними? Где он сейчас? Девочки были так напуганы, что боялись даже оглянуться. Поскальзываясь в густом мессиве снега и грязи, Они бежали по узкой извилистой аллее. Когда показалась бетонная стена вокруг дома Джейд, Дина едва дышала. Бог пронзила острая боль. Быстрее! Задыхаясь, крикнула Джейд, открывая калитку. Тяжело дыша, Дина юркнула во двор. Теперь они в безопасности. Джейд захлопнула калитку. Потом, судорожно глотая ртом воздух, она вытянула шею и посмотрела за ограду. Никого нет! — сообщила она, — но машина точно преследовала нас. — Может быть, водитель просто заблудился? — предположила Дина, морщась от боли в боку. — Возможно, — сказала Джейд. — Только мне в это не очень-то верится. Да и тебе, я думаю, тоже. — Неужели ты думаешь, что это тот человек, который нам звонил? — спросила Дина. — Я... я уже не знаю, что и думать, — пробормотала Джейд. — Но я не хочу рисковать. Пойдем в дом. На следующий день, в пятницу, Дина, шагая по школьным коридорам, почти забыла о вчерашнем происшествии. — Стив Мейсон, ну где же ты? — думала она. Она решила снова с ним заговорить, но его целый день не было видно. Неужели он заболел? Но нет. Повернув за угол, Дина увидела Стива, направлявшегося в школьную лабораторию. Но он был не один. С ним была Бри Уайт. Одна из высоких темноволосых сестер-близнецов. Они шли совсем рядом и смеялись. «Ну, конечно!» — с горечью подумала Дина. «И почему я решила, что у меня получится все так, как у Джейд? Забудь о Стиве!» — сказала она себе. И она попыталась это сделать во время волейбольной игры в спортзале. После уроков из культуры она сушила тонкие короткие белокурые волосы феном и тут заметила в зеркале подошедшую сзади Джейд. — А, Джейд, привет! Дина последний раз направила струю горячего воздуха на разлетающиеся пряди волос и выключила фен. — Если мы хотим успеть на матч, нужно торопиться, — сказала Джейд. — Звонок прозвенел десять минут назад. — Ах, да, игра! Дина сунула фен в рюкзак, закинула рюкзак на плечо и взяла сумку с вещами. Родители ее вечером собирались на концерт в Уинсбридж, и Дина после матча решила пойти к Джейд. Они забросили вещи к Джейд домой, потом на автобусе доехали до школы Маттеван. Они приехали как раз вовремя, чтобы успеть занять свои места в пятом ряду на средней трибуне. Баскетбол Дина никогда особенно не любила, но ей нравилось ходить на матчи, видеть рядом своих друзей. Криками подбадривать игроков Шейдисайда. Сайда. «Привет, Дина! Привет, Джейд!» Рядом стояла Лиза Блюм. В руках у нее был большой пакет попкорна. «Классные места у вас!» «Вот видишь», — сказала Джейд, «я же говорила, что нужно прийти пораньше». «Да, наверное», — ответила Дина. Она-то знала, почему на самом деле Джейд любила приходить раньше, чтобы посмотреть, как разогреваются баскетболисты. Почти все ряды были заполнены. Джейд протолкалась вниз поздороваться с теди Дина обвела взглядом трибуну. «Интересно, Стив, он здесь?» — думала она. Пока его не было. «Может быть, ему не нравятся американские игры?» — размышляла Дина. «Или он сел на другую трибуну? В конце концов, он ведь приехал в Штаты совсем недавно и может еще не знать, что болельщики той и другой команды «Садятся на разные трибуны!» Дина осмотрела противоположную трибуну. Там колыхалось красно-голубое море, цвета мать Ивана. Если бы даже Стив был там, она бы его все равно не увидела. Дина уже совсем была отчаялась, но тут на глаза и попался человек в оранжевой охотничьей шапке, стоявший в тени с края трибуны. Шапка его была надвинута на самые глаза, так что лица его Дина не могла разглядеть. В облике его было что-то странное и вместе с тем очень знакомое. — Тедди, такой классный парень, — сказала Джейд, плюхнувшись на сиденье рядом с Диной. — Он говорит, мы обязательно выиграем. На да что ты там уставилась? — Посмотри туда, — сказала Дина, указывая рукой на противоположную трибуну. — Видишь, рядом с дверью человека. Тебе не кажется, что он выглядит как-то странно? — Что? Какой человек? Удивилась Джейд. Дина посмотрела вниз. Человек исчез. Судейский свисток возвестил о начале матча, и Дина на целый час позабыла обо всем, кроме игры. Мать и -ван Блю Шаркс были одним из главных соперников шейдисайда, Сайда, и первая игра между командами этих двух школ стала одним из крупнейших спортивных событий года. «Вперед, тигры!» кричала Джейд, каждый раз, когда мяч оказывался у игроков Шейдисайда. Она подпрыгивала на месте. «Давай, ты иди! Вдоль боковых линий работала группа поддержки, заставляя болельщиков кричать еще громче. В конце первого периода счет был равный, обе команды набрали по 35 очков. Во втором периоде ни одной команде не удалось вырваться вперед больше, чем на один бросок. «Какая игра! Какая игра!» — кричала Дина. Она вскочила на ноги, как и все вокруг нее. От криков и гомона дрожали трибуны, и Дина подумала, «Еще немного, и над спортзалом снесет крышу!» Оставалось всего несколько секунд. «Защита! Защита!» — надрывалась группа поддержки Шэдди Тайгерс. «Защита!» — скандировали болельщики. Мать-Иван запросил тайм-аут. Дина увидела, как Корки-Коркоран, главная в группе поддержки, сделав двойной сальто-мортале, огласила трибуну белобордовых ободряющим криком. Дина тоже закричала и захлопала. И в этот момент в толпе мелькнуло оранжевое пятно. «Эй!» Она наклонилась вперед, вглядываясь в колышущееся пестрое море трибуны. И снова увидела его. Странного человека в оранжевой охотничьей шапке. Теперь он стоял среди болельщиков Шэдди Сайда, взглядом упершись в пол. Сама игра, казалось, его не интересовала. — Почему у меня такое чувство, что я его знаю? — спрашивала себя Дина. — Дина! — Джид схватил ее за руку. — Дина, что с тобой? Тайм-аут кончился! Дина сосредоточилась на игре. Ублю Было преимущество в два очка. Шейди Сайд завладел мячом за 15 секунд до конца матча. «Давай, Тедди!» — закричала Джейд. «Забей им!» Гэри Брандт, капитан Тайгерс, прицелился в корзину. Бросил. Мимо. Мяч отскочил и попал прямо в руки защитника Мать-Ивана. Игроки начали стягиваться на половину поля Мать-Ивана. «Отбирай мяч!» — крикнула Джейд. Осталось четыре секунды. Дина затаила дыхание. Горло подступил комок. «Вперед, тигры, отнимите мяч!» — закричала она. И тут она увидела, как Тедди выхватил мяч у защитника Мать-Ивана и прицелился в корзину. «Две секунды. Одна. Бросай!» — в один голос закричали Дина и Джейд. «Бросай!» Тедди занес мяч над головой. И бросил из центра площадки. Раздался финальный свисток. Мяч гладко прошел сквозь петлю корзины. Три очка! Шейдисайт выиграл. Трибуны задрожали от гула ликующей толпы. Мы победили! Мы победили! Джейд на радостях обнялась с Диной. Глянув через плечо Джейд, она заметила человека в оранжевой шапке. В этот момент. Он выскользнул за дверь. Дина так и не разглядела его лица, но ее не покидало чувство, что она знакома с этим человеком. Что она его где-то раньше видела. Почему она не может вспомнить, кто это? Не потому ли, что просто не хочет его вспоминать? Они добрались домой очень поздно. После игры подруги вместе с ребятами из Сайда набились в фургончик Тедди и поехали отмечать победу в пиц пиццу Празднование получилось, мягко говоря, буйное. Дина даже начала опасаться, что их вышвырнут на улицу или арестуют за нарушение общественного порядка. Теперь Дина, Джейд и Тедди стояли на крыльце дома, Джейд, освещенном желтой лампочкой над входной дверью. — Спокойной ночи, Тедди, — сказала Джейд, — спасибо, что подбросил. — Не за что, Джейд, — пробормотал Тедди. Пожирая ее глазами, будто какой драгоценный камень. Дина отвернулась и потупилась. Быстрее бы уж что ли, подумала она. Да завтра, с особым выражением, протяжно сказала Джейд. Я позвоню тебе, сказал Тедди. Он обнял ее, и они стали целоваться. Когда же это кончится? Неприязненно думала Дина. Я сейчас совсем окоченею. Кто-то из ребят оставшихся в фургончике, посигналил. Потом послышалось дружное гульлюканье и свист. — Иду, иду! — крикнул им Тедди. Он разжал объятия и побежал по дорожке к фургончику. — Тедди, такой крутой! — восхищенно вздохнула Джейд, отпирая дверь. — Как он тебе? — Ничего, — ответила Дина, с одной только мыслью — побыстрее зайти в дом. — Ничего и все! Я думала, он тебе нравится! Дина пожала плечами и пошла вслед за Джейд наверх. — А где все твои? — спросила она. — Кэти сегодня ночует у подруги, а у мамы вечеринка на работе. Она вернется поздно. Джейд скинула жакет и повесила его на ручку двери. — Ну? — проговорила она, поворачиваясь к Дине. — Что, ну? — не поняла та. Она бросила сумку с вещами на кровать и стала развязывать ботинки. — Что с тобой? — нахмурилась Джейд. У тебя что, плохое настроение? Сегодня же все было так здорово. — Да уж, — неохотно проговорила Дина, — просто мне кажется, ну, что Тедди для тебя ничего не значит. Джейд засмеялась было, но улыбка быстро исчезла с ее лица. — О чем ты, Дина? Иногда мне кажется, ты с луны свалилась. — Я хочу сказать, ты не считаешь Тедди особенным, — упрямо проговорила Дина, медленно, как будто о чем-то думая. — Разве сегодня? Он не был особенным. вскинулась Джейд. Он выиграл матч на последней секунде. — Но ты не думаешь, что он особенный. В том смысле, как Чак, — сказала Дина. — Они совсем разные, — раздраженно ответила Джейд. — Теди здесь, рядом, а Чак далеко, в колледже. — Вот об этом я и говорю, — продолжала Дина. — Ты просто встречаешься с Тедди от скуки, пока не вернется Чак. — Знаешь что, — вспылила Джейд, — мне кажется, ты просто ревнуешь. «Да нет же!» — запротестовала Дина. «Просто я...» Она умолкла на полуслове. Послышался какой-то звук, напоминающий тихий стук. «Что это?» — с опаской спросила она. Джейд покрутила головой, и обе они стали прислушиваться. «Звуки стихли?» Джейд пожала плечами. «В любом случае, Дина!» — сказала она, нахмурившись. Мне кажется, это не твое дело, с кем я встречаюсь, и...» Тук, тук, тук. Снова тот же звук, на этот раз громче. «Кажется, это от окна», — прошептала Дина. Сердце ее вдруг учащенно забилось. Она посмотрела на закрытое темными шторами окно. «Наверное, просто ветер», — предположила Джейд. Но в ее глазах мелькнул страх. «Тук, тук, тук, тук». — Похоже, кто-то хочет вломиться в дом, — сказала Дина. — Не говори ерунды, — воскликнула Джейд. — Мы на втором этаже. — Тук, тук, тук. — Джейд, я звоню в полицию. — Подожди, — остановила ее Джейд. — Может быть, это просто ветка? Она щелкнула выключателем. Свет в спальне погас. Дина напряженно вглядывалась в темноту. Джейд по кровати подползла к окну и одернула штору. Девочки вскрикнули от испуга. В окне было лицо, приплющенный к стеклу нос, бледное пятно на фоне темнеющего неба. Лицо мужчины! Мужчины в оранжевой охотничьей шапке, смотрящего прямо на них! Дина остолбенела от страха. Она не могла двинуться с места, не могла вдохнуть. Она лишь смотрела на эту шапку, сились разглядеть лицо мужчины. Но черты его... Соливались в мутное пятно, белеющее во мгле ночи. И тут человек пошевелился, поднял голову. На лицо его легла полоса лунного света. Губы его расплылись в улыбке. Знакомой до боли улыбке. «Чак!» — сдавленно крикнула Дина. «Я убью его!» — дрожащим от напряжения голосом воскликнула Джейд. «Я убью его! Точно! Убью!» и разразилась нервным смехом. «Чак!» — не верила своим глазам Дина. «Как ты здесь оказался? Что ты здесь делаешь?» Вместо ответа Чак снова тихонько постучал по подоконнику. Дина и Джейд подняли окно. «Впустите меня!» — прокричал Чак. «Я тут совсем околел!» Девочки протянули ему руки и помогли Чаку перебраться с большой ветки дуба, на которой он сидел, на подоконник. Он с грохотом валился в комнату. Потом, поднявшись и отряхнув джинсы, окинул Джейд долгим оценивающим взглядом. — Отлично выглядишь, — сказал он. — Спасибо, — ответила Джейд. — Ты тоже. Классная шапка. Ухмыльнувшись, Чак снял шапку и бросил ее на кровать Джейд. — Чак, я не верю, что это ты! — воскликнула Джейд, прижимая руки к груди. — Что ты здесь делаешь? — Об этом позже, — бросил он. С этими словами он притянул Джейд к себе, крепко обнял ее и поцеловал. Потом вскользь чмокнул Дин в щеку. — Что случилось, Дина? — спросил он. — Ты случился! — пошутила Дина. — Свалился прямо с дерева. — Да как ты там оказался? — поинтересовалась Джейд. «Забрался — Забрался! — сказал Джек, пожимая плечами. — Подумаешь, какое дело! Я бы еще не то сделал, чтобы увидеть, как вытянутся ваши лица. «Вот смех-то!» «Люди чуть от разрыва сердца не умерли, а ему смешно!» Укорила его Джейд, качая головой. Потом лицо ее зарило сияющей улыбкой. «Когда вы раздвинули шторы и увидели меня, я подумал, вы в обморок грохнетесь!» Усмехнулся Чак. «Ты страшный человек, Чак!» Сухо ответила Джейд. «Почему просто не позвонить в дверь, как все нормальные люди?» «Скучно!» Пропел Чак. Ты же знаешь, я не люблю, когда скучно. Кому ты рассказываешь? Тихо пробормотала Дина. Чак скорчил смешную рожицу. Вы что, не рады меня видеть? Конечно, рады, ответила Джейд. Я просто счастлива видеть тебя. Она взяла его за руку и улыбнулась ему лучистой улыбкой, способной растопить и айсберг. Но я думала, зимние каникулы начинаются только через неделю. Так оно и есть, сказал Чак и, нахмурившись, отвернулся. Дине показалось, что на лице его снова мелькнуло то двусмысленное, неприятное выражение. — Если занятия еще не кончились, почему ты здесь? — спросила Дина. — Меня уже достал колледж, — усмехнулся Чак. — Я решил начать каникулы пораньше. — Что? Что значит достал колледж? — не поверила своим ушам Дина. — А то! Я ушел оттуда, ясно? — резко ответил Чак. «Там есть пара преподавателей. Мы с ними все время были на ножах». «Но Чак...» — начала была Дина. «Это была ошибка!» — вспылил Чак. «Вся эта затея с колледжем! Не надо было мне туда устраиваться! Это не для меня!» «Интересно, что скажет папа?» — проговорила Дина, сложив руки на груди. «А мне все равно!» — запальчиво крикнул Чак. «Кому какое дело, что подумает отец? Это моя жизнь!» Он метнул неприязненный взгляд на Дину. «И хватит таращиться на меня! Я знаю, что ты думаешь, Дина! Ты думаешь, бедный Чак! Он снова покатился вниз! Да какая разница! Мне все равно, что ты думаешь!» «Ну ладно, ладно!» Примирительно сказала Дина. Она ненавидела, когда Чак вел себя так, как сейчас. Она знала, что в таком состоянии с ним лучше не спорить. Ей совсем не хотелось выводить его из себя. Чак. Сердито нахмурив брови, повернулся к Джейд. «Ну, а ты что молчишь, Джейд? Наверное, тоже думаешь, что я оконченный человек!» «Я... я не знаю, что я думаю», — призналась Джейд. «Мне просто интересно, что ты собираешься делать теперь?» «Ну, у меня есть кое-какие планы», — тихим голосом сказал Чак. Сердце Удины Дины ёкнуло. Чак, похоже, опять попал в историю, из которой одному ему не выпутаться. Ей нравился Чак, она любила его, в конце концов он был ее братом, у них был один отец, но она и раньше знала, что с ним сложно, сплошные неприятности, и так с ним было всегда. Джейд растянулась на кровати. — Ну и? — спросила она Чака. — Ты поделишься своими планами с нами? — Вот об этом я как раз и думаю, — сказал Чак, присаживаясь на табурет возле туалетного столика Джейд. «Зачем я пошел в колледж? Чтобы стать режиссером, правильно?» «А теперь ты что, передумал?» — озадачилась Дина. «Нет, что ты!» — сказал Чак. «Но видишь ли, колледж не для меня. Нет бы посещать только курсы режиссерского мастерства. Куда там? Еще приходится ходить на математику, историю и прочую ерунду, которая не имеет никакого отношения к кинопроизводству». «Да, ну и что?» — спросила Джейд, переглянувшись с Диной которая все так же продолжала стоять посреди комнаты. «Ну, вот я и подумал, почему не отправиться туда, где снимают фильмы, например, в Лос-Анджелес?» — возбужденно продолжал Чак. «Ты это серьезно?» — недоверчиво проговорила Джейд. «Ты что, спятил?» — одновременно с ней сказала Дина. «Почему бы нет?» — спокойно повторил Чак. «У меня там друзья. Я одно время жил в Лос-Анджелесе с мамой». И там-то как раз и сосредоточенки на бизнес. Зачем мне прозебать в каком-то городишке, вроде шеди или просиживать штаны в никчемном колледже. Надо действовать, надо узнать все на практике. И когда ты едешь? спросила Джейд, с округлившимися от возбуждения глазами. Как только раздобуду где-нибудь денег, сказал Чак. Просто невероятно, воскликнула Дина. Почему ты не сказал родителям, что у тебя неприятности в колледже? «Потому что это их не касается!» Прошипел Чак. «Я просто беспокоюсь о тебе, Чак!» Мягко сказала Дина. «Ну так не беспокойся!» Сердито ответил он. «Хватит пялиться на меня, Дина! Не надо разыгрывать из себя мамочку, ясно? Меня и так со всех сторон опекают!» «Прекратите ругаться!» Джид, нежно погладила Чака по шее. «Давайте все успокоимся. Самое главное, что Чак здесь, правильно?» «Ага!» Сарказмом кивнул головой Чак. Дина вздохнула и села на край кровати. Чак и Джейд смотрели друг другу в глаза. — Я так рада тебя видеть, Чак! — протянула Джейд. — Да, я тебя тоже! — сказал Чак. — Как ты, Джейд? Что делала, пока меня не было? — Да так, ничего особенного. Школа, гулянки. — То есть все время была занята? — спросил Чак. «Ну, не то чтобы очень. Даже времени не было написать. Да!» — тихо проговорил он. «Ну, я никогда не любила писать письма», — ответила Джейд. «Ты же знаешь, Чак, зато я много думала о тебе». «Да уж!» — мрачно пробормотал Чак. «Видел я, как ты думала обо мне, когда целовала сегодня на крыльце с тем типом». Повисла неловкая пауза. «Боже мой!» — думала Дина. «Джейд, теперь не выкрутится!» Но Джей только рассмеялась, нежно глядя на Чака. — Ты имеешь в виду Тедди? — спросила она самым невинным видом. — Теди, Кто такой Тедди? — насторожился Чак. — Он из команды «Тайгерс», — объяснила Джейд. — Мы с Диной ходили на игру. Теди выиграл матч на последней секунде. И я просто поздравила его с победой. — Ну да, конечно, — прорычал Чак. Он встал и принялся мерить шагами комнату. «И кого же ты еще поздравляла, пока меня не было?» «Чак!» В голосе Джейд звенела искренняя обида. «Что тут такого?» «Ну, встретилась я с парой ребят». «Конечно! А что мне оставалось делать? Не умирать же со скуки!» Она встала и, подойдя к нему, тронула его за руку. «Я просто убивала время в ожидании тебя. Ты должен мне верить!» Джейд подняла на него большие зеленые глаза. И Дина видела, как Чак... Буквально таял от этого взгляда. — Ты веришь мне? — тихо спросила Джейд. Чак помолчал в нерешительности. — Верю, наверное. — Вот и хорошо. Джейд чмокнула его в щеку. — Уже поздно. Мы с Диной ужасно устали. Иди домой, а завтра увидимся. Ладно? — Ладно, — покорно согласился Чак. — Единственное, чего бы мне сегодня не хотелось, так это встречаться с отцом. «Дашь мне свой ключ, Дина? Я сам открою дверь!» «Конечно!» — сказала Дина. Поискав в сумке ключи, она отдала их Чаку. «Но тебе не о чем беспокоиться. Папы с мамой дома нет, потому-то я и решила переночевать у Джейд». «Вот папе будет сюрприз!» — подумала Дина, с ужасом представляя себе, какая разыграется буря, когда Чак сообщит папе, что его выгнали из колледжа. «Может быть, папа с мамой...» «Смиряться с этим?» — от всей души надеялась Дина. «Может быть, они даже помогут Чаку устроиться в Калифорнии?» «Но вероятнее всего Чаку предстоит отчаянная борьба». «Я так рада, что Чак вернулся, а ты...» — вернувшись в спальню, спросила Джейд. «Да, конечно», — поспешно ответила Дина, в душе сильно сомневаясь в этом. «А Чака всегда одни неприятности». Натянув одеяло на подбородок и погасив свет, Дина продолжала размышлять о Чаке. Через несколько минут ей удалось забыть о брате. Теперь все мысли ее были заняты Стивом Мейсоном. Сон ее оборвал телефонный звонок. Она открыла глаза и не сразу поняла, где находится, только через секунду вспомнив, что она у Джейд. «Возьмешь трубку?» — сонным голосом попросила Джейд. «Тебе ближе!» На табло электронного будильника было два тридцать. Дина подняла трубку. «Алло!» — прошептала она. «Привет!» — хрипло проручал знакомый голос. Дина подскочила на кровати, Сонка к рукой сняла. «Кто это?» «Ты знаешь!» — ответил голос на другом конце провода. «Помнишь шкаф?» «Кто это?» — спросила Джейд. «Это он!» — испуганно крикнула Дина. Джейд вскочила с кровати и, подбежав к Дине, прижалась ухом к трубке, чтобы слышать разговор. — Помнишь шкаф? — продолжал голос. — Тот, где вы прятались. Дина умерла. Год назад они с Джейд прятались в тесном шкафу в доме Фарберсона, пока он ходил по комнатам, разыскивая их. Прижавшись друг к другу, они сидели там, боясь пошевелиться но Фарберсон все равно нашел их. «Никто больше не мог знать про шкаф», — говорила себе Дина. «Только я, Джейд и Фарберсон. Знаем только мы трое». «А это значит, что звонить мог только Фарберсон». «Хватит! Оставьте нас в покое!» — пронзительно крикнула Дина в трубку. «Помните, как вы были напуганы той ночью!» — Вкрадчиво прошептал голос. Скоро вы испугаетесь еще больше. Очень скоро. Спасибо, миссис Смит, поблагодарила Дина, маму Джейд, которая подвезла ее домой в субботу утром. Был ясный морозный день. Дина, щурясь от яркого солнца, шагала по дорожке к дому. Интересно, мама с папой уже знают, что Чак дома, спрашивала она себя. Подойдя к дому, Она услышала стук двери и сердитые крики. «Знают!» — решила Дина. «Почему ты даже не сказал нам, что у тебя проблемы?» — кричала мама, когда Дина открыла входную дверь. «Потому что, по-моему, вас это не касается!» — в сердцах отвечал Чак. Дина вошла в кухню. Чак кивнул ей. Родители даже не повернулись в ее сторону. Они смотрели на Чака. Дина догадывалась, как отреагировали родители на преподнесённые Чаком новости. Мама Ероша рукой волосы неодобрительно качала головой. Мистер Мартинсон сидел за обеденным столом, сжимая чашку с кофе так крепко, что у него побелели костяшки пальцев. Чак раскраснелся. Он стоял в дверях кухни, засунув руки в карман джинсов со злым лицом. — Ты знала об этом, Дина? — строго спросил отец. — О чем? Самым невинным тоном спросила Дина. Она не знала, о чем именно Чак рассказал родителям. «О том, что у Чака проблемы в колледже», — пояснила мама. «Нет, у меня больше никаких проблем!» Задыхаясь от злости, крикнул Чак. «Я ушел оттуда!» «Дина! Знала или нет?» — повторил мистер Мартинсон. «Я узнала об этом только вчера вечером», — сказала Дина. Она налила себе стакан апельсинового сока. Дина ничего не знала!» — с ухмылкой проговорил Чак. «Да если бы и знала, какая разница? Я ушел из колледжа и не жалею!» «Боже мой, Чак!» Мама Дины устало опустилась на стул возле стола и потупила взгляд. «Ну ладно, если уж ты вернулся домой», — сказал мистер Мартинсон. «Сначала давай кое-что проясним, раз и навсегда. Во-первых...» ты будешь соблюдать установленные в нашей семье правила, ложиться и вставать вместе со всеми, исполнять домашние обязанности и так далее. Во-вторых, ты найдешь себе работу и будешь помогать семье материально. И, наконец... — Что? — перебил его Чак. — Мыть перед сном. — Ну, хватит! — крикнул мистер Мартинсон, стукнув кулаком по столу. — Дорогой! — мягко осадила его мама Дин. И не подумаю!» — взорвался Чак. «Теперь я понимаю, что не надо было возвращаться сюда. Вы хотите, чтобы я жил так, как хочется вам, а я не буду. Я больше не буду слушаться вас. В конце недели я уеду в Лос-Анджелес, и вы меня больше не увидите!» Чак так рассердился, что весь так и трясся от злости. Дина думала, что бы такого сказать. Все равно что, лишь бы все успокоились. Но тут... Чак пересек кухню и вышел в другую дверь, хлопнув ею так сильно, что задребезжали оконные стекла. Дина увидела, как он без оглядки бежит по дорожке, прочь от дома. — Он что, совсем сумасшедший? — вышел из себя мистер Мартинсон. Он со всей силы стукнул кулаком по столу, расплескав кофе. — Этот мальчишка думает, что ему все сойдет с рук, но на этот раз мое терпение лопнуло. Уже смеркалось, а Чака все не было дома. Дина несколько раз звонила Джейд, но и у нее было все время занято. Сделав на завтра домашнее задание, она взяла мамину машину и поехала к Джейд рассказать, что произошло. «Может быть, Джейд знает, где Чак?» — думала она. Как только Джейд открыла ей дверь, Дина нашла ответ на свой вопрос. «Чак сидел на диване в гостиной?» Живал попкорн и смотрел видео. На Джейд, как всегда, был комбинезон, на этот раз из какой-то блестящей желтой ткани. В ушах у нее колыхались большие золотые серьги-кольца, на плечо легла густая прядь длинных волос. «Даже в субботний вечер Джейд выглядит так, словно сошла с обложки модного журнала», — подивилась Дина. «Заходи», — сказала ей Джейд, расплываясь в широкой улыбке. Мы смотрим маленьких мутантов из Сенсет Стрип. Я уже смотрела, ответила Дина. По-моему, полная чушь. А, «Э -э, Дина. крикнул чак Улыбаясь, словно ничего не произошло. Посмотри на этих зомби. Дина взглянула на экран. Под мохнатыми пальмами расхаживали в крохотных бикини три девочки-подростка с белой, как мел кожей и остекленевшими глазами. — Вот такая зима мне нравится! — сказал с улыбкой Чак, указывая на экран. — откуда ты знаешь, что это зима? — спросила Джейд. — Неважно. В Лос-Анджелесе зимы всегда теплые. Если не веришь, поедем со мной и увидишь все своими глазами. — Ага, может быть, когда-нибудь, — сказала Джейд, — когда закончу школу. — Назови мне хотя бы одну причину! — с вызовом проговорил Чак. — Почему нужно обязательно заканчивать школу? о чем разговор? — поинтересовалась Дина, усаживаясь в зеленое кожаное кресло. — Да вот, твой полумный братец пытается уговорить меня поехать с ним в Лос-Анджелес, — ответила Джейд, закатывая глаза. — И она уже почти согласилась. — Правда, Джейд? — сказал Чак. «Помечтай — Помечтай! — осадила его Дина. — Я серьезно? — не унимался Чак. — Я найду работу, смогу прокормить нас обоих. Если хочешь, школу можно закончить и там. — Ну, может быть, когда-нибудь, — повторила Джейд, — над этим стоит подумать. И она одарила Чака чарующей улыбкой. — Господи, — подумала Дина, — неужели она это серьезно? — Что ж, у тебя есть время подумать до конца недели, — сказал Чак Джейд, — потому что, как бы то ни было, в пятницу я уезжаю. — А где возьмешь денег? — спросила Дина. На мгновение Чак, казалось, растерялся. Потом он пожал плечами и усмехнулся. Достану, можешь не сомневаться! Дина откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Почему Чак так ненавидит Шедисайд? Почему он, как другие ребята, не может ходить в колледж и быть нормальным человеком? Почему он всегда словно притягивает к себе неприятности? Тебе нужно поехать со мной? Еще по одной причине! Продолжал Чак наклоняясь к Джейд. «По какой?» «Так тебе будет безопаснее!» Он сказал это тихим голосом и так серьезно, что Дина от удивления открыла глаза. «О чем это ты?» спросила она. «Я рассказала Чаку о звонках», объяснила Джейд. «Да!» Дина и Джейд решили никому об этом не рассказывать. «Джейд мне сказала, что тот тип говорил о случайном номере и шкафе, в котором вы прятались!» — добавил Чак. — Ты думаешь, это Фарберсон? — спросила Дина. В ушах у нее стоял хриплый шепот незнакомца. Чак помотал головой. — Нет, ведь Фарберсон в тюрьме. Может быть, это какой-нибудь знакомый Фарберсона, которому он рассказал всю эту историю. — Или кто-то, кто прочитал об этом в газетах, — предположила Джейн. — В любом случае, этот человек — маньяк, — продолжал Чак. — И может быть, очень опасный. Дину охватил легкий озноб. «Нужно рассказать маме с папой!» — подумала она. «В Калифорнии!» — сказал Чак Джейн. «Тебе бы ничего не угрожало, кем бы ни был тот тип!» «Чак, я не думаю!» — начала была Джейд. Но тут раздался звонок в дверь. Она вскочила и пошла открывать. Через минуту Джейд вернулась в гостиную с пачкой конвертов. «Это почтальон!» Успокоила она Чака и Дин и стала смотреть, от кого письма. И вдруг замерла. Она вытащила из пачки длинный белый конверт и распечатала его. Расправив сложенный листок, она пробежала послание глазами и с отвращением швырнула его от себя. «Джейд, что там?» встревоженно спросила Дина, бросившись к подруге. Джейд молчала, в ужасе глядя на листок бумаги упавший на кофейный столик. Чак тоже поднялся. Дина взяла письмо, прочитала его, и по спине у нее пробежал холодок. По сути, это было не письмо, а печатный текст, над которым был рисунок. Электропила! Красным маркером были изображены капли крови, падающие с пилы. Кровавый след вел к жирным черным буквам вниз страницы. «Теперь твоя очередь!» «Просто невероятно!» — воскликнула Джейд. «Какой кошмар!» «Он точно маньяк!» — тихо проговорил Чак. «Ну, теперь, по крайней мере, мы знаем одну вещь!» — сказала Дина, отводя глаза от отвратительного рисунка. «Какую?» — спросила Джейд. «Мы знаем, что это не Фарберсон», — объяснила Дина. «В тюрьме ведь проверяют всю почту. Они никогда бы не разрешили Фарберсону послать такое письмо». «А ведь и правда...» Немного успокоилась Джейд. — Но тогда от кого оно? — А может быть, Фарберсону удалось передать его через кого-то? — предложил Чак, глядя на окровавленную пилу. У Дины перехватило дыхание. — Его никогда не выпустят, он убийца! — едва слышно пролепетала она. — Есть только один способ узнать это, — сказал Чак. — Поедем на Фиест-стрит и посмотрим, кто живет в доме Фарберсона. — Да ты что? — испугалась Джейд. «Когда мы были там в последний раз, нас чуть не убили». «Мы же не будем выходить из машины», — заверил ее Чак. «Мы просто проедем мимо, просто посмотрим и тут же уедем. С нами ничего не случится». «Да там даже смотреть нечего», — возразила Дина. «Я хочу сказать, после ареста Фарберсона дом пустует. Мне это папа сказал». «Но тогда тем более нечего бояться», — решил Чак. «Одевайтесь и пошли». С первого взгляда Феа-Стрит ничем не отличалась от других улиц Шейдесайда, Но когда они проехали мимо выгоревшего дотла особняка Симона Феа и кладбище феа с древними могильными камнями, торчащими из земли словно руки мертвецов, уже никого не удивляло, что об этой улице рассказывали такие жуткие истории. Дом Фарберсона стоял на большом участке у самого кладбища, Дина остановила мамин сивик у перекошенного бордюра. В лучах заходящего солнца двухэтажный особняк в викторианском стиле производил еще более угнетающее впечатление, чем год назад. «Какая развалина!» — сказала Дина. Она с первого же взгляда поняла, что весь этот год дом пустовал. Он был настолько запущен, что, казалось, здесь вообще никто никогда не жил. Несколько окон были заколочены в других были разбиты стекла, ставни покосились. Бугристая лужайка поросла бурой сорной травой, пробивавшейся из-под заледеневшей корки снега. — Да уж, здесь точно никого нет! — пробормотала Джейд. — Кто же захочет сюда переехать? — сказала Дина. — Я имею в виду после того, что здесь произошло. — Настоящий дом с привидениями! — проговорил Чак, глядя на особняк. — Как думаете, они там есть? Вдруг Дина, посмотрев на дом, испуганно вскрикнула. В одном из окон на втором этаже горел огонек. Бледный, призрачный свет. «Там кто-то есть!» — прошептала она, словно зачарованная, глядя на мерцающий огонек. «Кто это может быть?» — тоже шепотом спросила Джейд. «Привидение!» — хохотнул Чак. «Чак, не говори ерунды!» — рассердилась Джейд. «В доме кто-то есть!» Поехали отсюда, быстрее!» «Да это просто солнечные блики!» Не унимался Чак. «Чак, солнце уже почти зашло!» Сказала Дина. «Поехали!» Она знала, что Чак просто пытается напугать их. А чтобы напугать их здесь, в этом месте, после всего, что им пришлось пережить, нужно было немного. «Я думаю, нужно посмотреть, что там!» Предложил Чак, потянувшись к ручке дверцы. «Чак!» — вскричала Джейд. — Наверное, это просто какой-нибудь бездомный, поселившийся там, — сказал Чак, не обращая внимания на протесты Джейд. — Чак, ты же обещал... — возмутилась Дина. — Ты обещал, что мы не будем заходить туда. Ты сказал... Но тот уже открыл дверцу и вышел из машины. — Сейчас вернусь! Дина и Джейд пытались остановить его, но Чак, не слушая их, уже бежал по дорожке, к крыльцу дома. — Ну что с ним делать? — воскликнула Дина. — Он сумасшедший! Он просто сумасшедший! Он обещал! — Дина, смотри! — сдавленно крикнула Джейд, указывая на дом. Дина посмотрела на окно верхнего этажа, с изумлением заметив, что огонек исчез. На мгновение дом погрузился во тьму. Потом бледный свет замерцал в одном из нижних окон. — Тот, кто в доме, спустился вниз! — прошептала Джейд. «Нужно предупредить Чака!» — крикнула Дина. «А где же Чак?» Дина вглядывалась в сумеречную мглу. «О, нет!» — вырвалось у нее. Чак уже поднялся на крыльцо. Неужели он собирается зайти в дом? Дина и Джейд одновременно открыли дверцы машины и закричали во весь голос. «Чак! Чак! Не входи!» «О, господи!» — обмерла Джейд. «Он открывает дверь! Надо его остановить!» «Джейд! Нет!» Взмолилась Дина. Джейд, выскочив из машины, побежала по лужайке к дому. Она поскользнулась на твердой корке льда, но, удержавшись на ногах, побежала дальше, зовя Чака. Чак обернулся и что-то крикнул Джейд, что именно Дина не расслышала. Джейд указала на верхний этаж и что-то крикнула в ответ. Казалось, они о чем-то спорят. «Давайте быстрее!» — думала Дина. — Нужно убираться отсюда. И тут она увидела то, чего не могли видеть Чак и Джейд. Еще один огонек. Огонек, мерцающий за домом. Потом послышался рев заведенного двигателя. Дина обернулась и посмотрела на пустынную улицу. Нет, на дороге машин не было. Звук доносился со стороны дома. — Джейд! Чак! — закричала она. «Назад!» Джейд и Чак перестали спорить и повернулись к улице. «Наверное, они тоже услышали шум мотора», — догадалась Дина. Она увидела, как Чак спрыгнул с крыльца, намереваясь бежать за дом. Джейд схватила его за руку и потянула в противоположном направлении. «Назад! Быстрее!» — в волнении кричала Дина. Сердце ее колотилось. Она села за руль. Ставила ключ в зажигание и завела двигатель. Потом она снова посмотрела на Чака и Джейд. Джейд, судя по всему, настояла на своем. Оба они бежали к машине. Шум мотора за домом стал громче. Джейд с Чаком уже были на полпути к машине, как Джейд вдруг снова поскользнулась и на этот раз растянулась на снегу. Чак нагнулся над ней. — Нога! Нога! — громко застонала Джейд. «Быстрее! Бегом! Быстрее!» — крикнула Дина. Огонек за домом исчез. Двор окутала мутная сероватая тьма. Чак заботливо обхватил Джейд за талию. Казалось, ей было больно ступать. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» — беззвучно шевелила губами Дина. Кашляющий рок от двигателя стих. Звук изменился. Теперь он больше походил на монотонное урчание едущей машины. Чак, Джейд, сдавленным от страха голосом крикнул Дина. Чак поддерживал Джейд за талию. Она сделала неуверенный шаг и замерла, оглянувшись на особняк. Дина проследила направление ее взгляда. Из-за дома выехала машина. Фары выключены, заметила Дина. Машина, подпрыгивая на кочках. Съехала с дорожки на лужайку, она набирала скорость, разгонялась все быстрее и быстрее, неслась прямо на Чака и Джейд. Дина изо всех сил кричала Чаку и Джейд, но они застыли на месте. Машина набирала скорость, грохоча по заснеженной лужайке. — Водитель хочет сбить их, — поняла Дина. — Бегите, ну же, бегите, — крикнула она. Наконец Джейд с Чаком пришли в себя. Они бросились к дороге. Джейд прихрамывала, и то и дело поскальзывалась. Чак поддерживал ее. Дина перегнулась через сиденье и распахнула дверцу с другой стороны. Машина с выключенными фарами, подпрыгивая на кочках, приближалась. Джейд юркнула на заднее сиденье. Чак плюхнулся рядом с Диной. — Гони! Давай! Гони! — тяжело дыша крикнул он. Дина, не дожидаясь, пока закроются дверцы машины, нажала на газ. Под скрежет шин машина рванула с места. В зеркале заднего вида Дина увидела, как темный автомобиль, заложив крутой вираж, вывернул на дорогу. «Он хочет врезаться в нас!» — поняла она. «Гони, гони, гони!» — повторял Чак. Обернувшись, он посмотрел назад. «Он! Он едет за нами!» Дина увидела, как позади вспыхнули фар. Темноту салона прорезали белые лучи света. Гони, гони, гони! Я не могу быстрее! взмолилась Дина, на полном ходу, пронесясь мимо знака стоп. Шины скользили на заледеневшей дороге. Машину занесло в бок, но после секундной заминки они снова рванули вперед. Он догоняет нас! С заднего сиденья послышался испуганный голос Джейд. Что нам делать? Дина молчала, она полностью сосредоточилась на дороге и не могла думать больше ни о чем другом. Мимо вихрем проносились темные стволы деревьев и фасады домов, непроглядную мглу пронзали лучи фар, мчащиеся за ними машины. Дина выехала на Олдмилт Роад и, не раздумывая, свернула за угол, стараясь не съехать на обочину. Заскрежетали шины, послышался автомобильный гудок, жалобно взвизгнули тормоза. «Быстрее! Вперед по темной пустынной улице!» Преследовавшая их машина свернула за ними. В зеркале мелькнули огни ее фар. «Он! Он прямо за нами!» — крикнула Джейд напряженным, испуганным голосом. «Он!» Машину тряхнуло от удара. «А-а-а!» — запричала Дина. Руки ее соскользнули с руля. Машину резко занесло влево. Снова послышался гудок. Дина. Мельком увидела красный фургон грузовика, сворачивавшего в сторону. Снова сильный удар сзади. Машина преследователя обошла их слева. Немного обогнав их, она вплотную приближалась к ним. Дина повернула голову, пытаясь рассмотреть лицо водителя. Загудела встречная машина. Пикап. Теперь их машины шли вровень, занимая обе полосы дороги. — Мы врежемся! — пронеслось у Дины в голове. «Врежемся, врежемся, врежемся!» И она нажала на тормоза. Слишком поздно. Оглушительный визг тормозов, глухой скрежет шин, лязг металла, звон бьющегося стекла. И все вокруг заволокла непроглядная тьма. Слух Дины резанул пронзительный визг Джейд. Она с трудом глотнула пытаясь унять охватившую ее нервную дрожь. — Мы все еще движемся, — поняла она. — Едем в темноте. — В темноте. Почему вдруг стало так темно? — Потому что столкнулись машины. Фары разбились. Дина посмотрела в зеркало заднего вида. Увидела, как из остановившихся машин выходят водители. — С ними все в порядке, — подумала Дина. — И с нами все в порядке. Мы целы. Мы едем. Едем домой. Все обошлось. На этот раз. Они сидели у Джейд в гостиной. Дома было тепло и уютно. Родители Джейд уже спали. Джейд принесла аппетитно дымящийся горячий шоколад. Дина устроилась в мягком кресле и с облегчением вздохнула. Ей все еще слышался глухой грохот удара, лязг металла, звон разбитого стекла. «Кто это был?» Помотав головой, спросил Чак, почему он хотел сбить нас. — Это не он, — сказала Дина, поставив белую кружку шоколада на колени и сжимая ее обеими руками. — В каком смысле? — в один голос спросили Джейд с Чаком. — Это была женщина, — пояснила Дина. — Я видела ее. У нее длинные волосы. — Нужно позвонить в полицию, — тихо проговорила Джейд с бледным напряженным лицом. "Нельзя" поспешно возразил чак они спросят зачем мы вернулись в тот дом они обвинят нас в том в том что мы сами ищем себе неприятностей тогда скажем родителям сказала дина ни за что отрезал чак они тоже начнут расспрашивать нас вам с джейд вообще запретят выходить из дома меня то через неделю уже здесь не будет а вот у вас будут большие проблемы на лице Джит появилось задумчивое выражение «Мне кажется, я знаю, кто это был», — вдруг заявила она. «Опиши-ка еще раз того, кто сидел за рулем». «Я видела ее только мельком», — сказала Дина. «У нее были светлые волосы, бледное лицо, но, может быть, мне просто показалось». «Я знаю, кто это был», — убежденно повторила Джейд. «Я уверена, что это тот же, кто угрожал нам по телефону». «Смеешься!» Дина поставила кушку с шоколадом на кофейный столик. «Откуда тебе знать?» — Давайте рассуждать логически, — сказала Джейд. — Кто еще, кроме нас, может знать, что произошло год назад и у кого еще есть ключ от дома Фарберсона? — Подружка Фарберсона, — догадалась Дина. — Точно? — кивнула головой Джейн. — Но прошел целый год. Зачем она пришла туда? — возразила Дина. — И почему она гналась за нами? — Не знаю, — призналась Джейд. И тут же, сощурив глаза, добавила. — Может, спросим об этом ее? — Джейд, ради бога! Постойте-ка, это не она! Нам же звонил мужчина, ты что, забыла? — Голос можно изменить, — заметила Джейд. — Я слышала, есть такое специальное устройство, с помощью которого мужской голос может звучать как женский, а женский — как мужской. — Но с чего бы подружка Фарберсона стала звонить нам и делать все остальное? — Есть только один способ выяснить это, — ответила Джейд. Она выдвинула ящик дубового стола у дивана и достала телефонный справочник Шейдисайда. «Как там ее звали?» Дина закрыла глаза, напрягая память. «Линда какая-то, кажется!» «Моррисон!» Воскликнула Джейд. «Линда Моррисон! Теперь я вспомнила! Нам говорили в ресторане!» Она открыла телефонный справочник на букве «М» и провела пальцем по списку имен. Л.М. Моррисон! Пайк-стрит!» — Это она, я помню адрес. — Ты что, собираешься звонить ей? — растерялась Дина. — Нет, я подумала, лучше съездить и поговорить с ней с глазу на глаз, — ответила Джейд, отрываясь от телефонного справочника. — Ты что, с ума сошла? — воскликнула Дина. — Она же только что чуть не угробила нас. — Если мы встретимся с ней, мы докажем, что мы не боимся ее, — спокойно поговорила Джейд. — Она поймет, что нам все известно и отстанет от нас. Дина перевела дух. «И когда же ты хочешь поехать к ней?» Джейд захлопнула справочник. «А хоть бы и завтра!» На следующее утро Дина проснулась от громких криков внизу. На мгновение она подумала, что ей все это снится. Но потом она вспомнила, что произошло накануне. «О, господи!» — подумала она, зарываясь головой в подушку. «Опять Чак ругается с родителями!» Неужели Чак не может хоть пять минут говорить с ними спокойно? — Хорошо бы поваляться в постели до вечера, — подумала она. Но все же встала, умылась, почистила зубы и оделась. Она спускалась по лестнице. Крики становились все громче. — Пока ты живешь здесь, будь добр соблюдать семейные традиции, — кричал ее отец. — Видеть вас не могу, — орал Чак. «Хватит вмешиваться в мою жизнь!» Дина услышала, как скрипнула дверь. Потом громкий голос Чака. «Оставьте меня в покое!» От грохота входной двери задрожал весь дом. «Доброе утро!» — робко проговорила Дина. «Доброе утро, милая!» — отозвалась мама, закусив нижнюю губу. «Опять с Чаком поссорились? Куда он пошел?» — спросила Дина. «Откуда мы знаем?» Сердито буркнул отец. Да и какая разница! Мрачно усмехнувшись, он сел за стол и углубился в воскресную газету. Миссис Мартисон бросила на него встревоженный взгляд и повернулась к плите. На завтрак сегодня оладьи с черникой, сказала она Дине. Сколько тебе? Дина только надкусила вторую оладью, как кто-то постучал в заднюю дверь, не дожидаясь ответа, В кухню ворвалась Джейд. На ней была бледно-голубая шерстяная юбка, блузка с высоким воротом и пиджак цвета морской волны. На ногах чулки и туфли в тон пиджака. Она никогда так раньше не одевалась. Доброе утро, Джейд! сказала миссис Мартинсон. Какая ты нарядная, совсем как взрослая. Спасибо, ответила Джейд, расплываясь в улыбке. Привет, Дина! Ты готова? К чему? Не поняв, переспросила Дина. — Ты что, забыла? — сказала Джейд, посылая ей многозначительные взгляды. — Я же говорила, мама пригласила на ужин знакомых с работы и обещала ей, что мы поможем все приготовить. — Ах, это! — воскликнула Дина, догадавшись, о чем речь. — Совсем из головы вылетела. — ну и видно! — сказала Джейд, кивнув на халат Дины. — Мама, отпустишь меня к Джейд? — спросила Дина. — Конечно! — разрешила миссис Маркинсон. — А уроки ты сделала? — Почти, — поспешно ответила Дина. Не доев олади, она выскочила из-за стола и побежала к себе. — Ну, как дела? — спросила она Джейд, закрывая дверь спальни. — Я придумала, как выяснить насчет Линды Моррисон, — шепотом поделилась Джейд. — Не надо, Джейд! — запротестовала Дина. — Джейд, я не... Ты успокойся ты! — перебила ее Джейд. Объясню все по дороге. Одевайся. У тебя есть что-нибудь посолиднее?» Дина открыла шкаф и достала приталенное платье бордового цвета, которое в прошлом году купила ей мама. Дина ни разу не надевала его, потому что ей казалось, что оно ее старит. «Это подойдет?» — спросила она. «То, что надо», — одобрила Джейд. «Надо только подобрать к нему какой-нибудь шарфик». Пока Дина одевалась, Джейд порылась в ее гардеробе. Выбрала черный в золотую полоску шарф и повязала его подруге. «Идем!» — сказала она. «Мама дала мне машину только до часа!» Через пару минут Дина уже сидела рядом с Джейд на переднем сидении машины. «Ну что, теперь расскажешь, что ты придумала?» «План идеальный!» — с гордостью проговорила Джейд. «Я знаю, как сделать так, чтобы Линда Моррисон ничего не заподозрила. Я взяла у мамы в салоне парики!» Мы их наденем, и она нас не узнает. — А как мы объясним, зачем пришли? — Об этом я тоже подумала, — ответила Джейд с горящими от возбуждения глазами. — Утром я уже побывала возле ее дома. Угадай, что я там видела? Там на фасаде табличка. Продается. — Да, ну и что? — не поняла Дина, как обычно не уловив ход мыслей подруги. — Так вот, я поехала домой и позвонила ей, — в нетерпении продолжала Джейд. Я представилась агентом по недвижимости и сказала, что я уже продавала много домов в ее районе и что я могу быстро найти покупателя. — И она тебе поверила? — А как ты думаешь? — ответила Джейд. — Я знаю, как общаются агенты по недвижимости. Моя тетя уже сотню лет этим занимается. В общем, я и сказала, что мы с коллегой подъедем к ней ближе к полудню осмотреть дом. Дина помолчала. — Джейд, мне кажется, Линда Моррисон все равно нас узнает, даже в париках и в этой одежде. — Да она же не видела нас целый год, — возразила Джейд. — Кроме того, когда накрасимся, нас родная мать не узнает. — Хочется на это надеяться. Не сомневайся, главное — попасть туда и узнать все, что нужно. Она притормозила у заправочной станции и остановилась у тротуара. — Пошли, — сказала она, беря с заднего сиденья большой пакет. — Дина? пошла вслед за Джейд в туалет. Для Дины Джейд приготовила рыжий парик до плеч, а для себя — с черными кудряшками. Она достала из пакетика косметичку и принялась за дело. Через несколько минут Дина глянула в зеркало и не узнала себя. — Ого! — воскликнула она, восхищаясь своим отражением. — Сейчас мне никто не даст меньше двадцати! — Я же тебе говорила! — сказала Джейд. «Линда Моррисон ни за что нас не вспомнит!» Дина перевела взгляд на Джейд. Джейд выглядела просто шикарно. Черные вьющиеся волосы, блестящие зеленые глаза, гладкая белая кожа. Она еще раз критически осмотрела свое отражение и стала укладывать вещи в пакет. «Запомни», — объяснила ей Джейд, когда они шли к машине. «Твое дело смотреть и слушать. Говорить буду я». Маленький, одноэтажный деревянный дом стоял на крошечном участке, с обеих сторон зажатый двумя похожими домиками. Когда они взошли на крыльцо, сердце Удины учащенно забилось, во рту пересохло. — А что, если у нас ничего не выйдет? Что, если Линда Моррисон все же нас узнает? Прошлой ночью из-за нее они чуть не погибли, а теперь они сами себе расставляли ловушку, явившись к ней в дом. — Я не могу, — подумала Дина. — Я хочу уйти. Взбредет же Джейд такое в голову. И почему я всегда соглашаюсь на ее безумные затеи? Почему позволяю втянуть себя в эти авантюры? Ничего у нас не получится. Я хочу уйти. И побыстрее. Но не успела она сказать об этом Джейд, как дверь открылась. На пороге стояла Линда Моррисон. — Надо же, как она растолстела с тех пор, как мы ее видели в последний раз подумала про себя Дина. Высветленные ее волосы с черными корнями, были затянуты на затылке, в хвост. Лицо брюзгло, постарело. — Что вам угодно? — сухо спросила она. — Мисс Моррисон? — начала Джей деловым тоном. — Меня зовут Луиза Смит, а это моя коллега, Дарлин Мазера. Я вам звонила утром по поводу дома. — Ах, да, и вправда, — ответила мисс Моррисон. — Входите. Дина постояла в нерешительности на пороге, потом вслед за Джейн вошла в дом. В маленькой гостиной пахло беконом. Дина увидела на столе у противоположной стены тарелку с остатками завтрака. Повсюду были разбросаны газеты и журналы. Подоконники покрылись толстым слоем пыли. — Не мешало бы здесь прибраться, — подумала Дина. — Скиньте все это на пол и садитесь, — сказала мисс Моррисон. Да хозяйство все как-то руки не доходят. — Хорошая комната, — заметила Джейд, окидывая взглядом захламленное помещение. — Мы можем прислать кого-нибудь навести порядок. — Как хотите, — сказала мисс Моррисон, равнодушно пожав плечами. Джейд достала ручку и блокнот. — Сначала я запишу ваши данные, а потом составлю опись имущества, — продолжала она. — Скажите, когда дом был выставлен на продажу? — Пару дней назад. — ответила женщина. — Но вы первая, кто им заинтересовался. — Из моего опыта, если дом продает сам владелец, ему обычно трудно найти покупателя. Сознанием дела заявила Джейд. — Если вы обратитесь в наше агентство, у вас будет больше шансов. Мы разместим объявление, организуем открытое посещение. — Нет уж, — решительно покачала головой мисс Моррисон. — Я не хочу, чтобы здесь устроили проходной двор. — Хорошо, — поспешно ответила Джейд черкнув что-то в блокноте. «Тогда организуем встречи с потенциальными покупателями по предварительной договоренности». Дина в изумлении смотрела на подругу. И где только она понабралась всех этих мудреных словечек? Слова ее звучали так убедительно, что Дина начала понемногу успокаиваться. «Когда вы планируете выехать?» — продолжала Джейд. «Как можно скорее», — ответила мисс Моррисон. «Если получится завтра же». «Понимаю», — протянула Джейд, — «а почему такая спешка?» «А вам до этого какое дело?» Злобно прошипела женщина, впиваясь глазами в Джейд. «Ну, просто интересно», — уклончиво ответила Джейд. «Если вы уедете из города, надо же будет как-то связаться с вами». «В самом деле», — сказала мисс Моррисон, — «кстати, я еще не видела вашей визитки». «Моей визитки?» — в голосе Джейд. Теперь не было прежней уверенности. Разве я вам ее не показывала? — Нет, — отрезала Линда Моррисон, протягивая руку. — Вы обязаны мне ее показать. — О, господи, — подумала Дина, чувствуя, как сердце уходит в пятки. — Мы пропали. Линда Мурисон скрестила руки на груди. — Я жду, — ледяным тоном проговорила она. — Минутку, — сказала Джейд. Она достала бумажник и принялась рыться в нем. — Должна быть где-то здесь! — бормотала она. — Что же теперь будет? — гадала Дина. — Что нам делать? Сколько еще Джейд сможет притворяться, что ищет визитку? Она бросила взгляд на дверь. — Может, просто убежать? Когда Дина снова повернулась к подруге, на лице той сияла улыбка. — Вот она! — сказала Джейд, протягивая Линди Моррисон маленькую белую карточку. Мисс Моррисон понесла ее к глазам, подозрительно разглядывая визитку. — Луиза Смит, агентство недвижимости, — прочитала она. — Все в порядке. Дина в недоумении посмотрела на карточку, потом на Джейд. — И где она раздобыла визитку? Джейд протянула руку, чтобы забрать визитку у мисс Моррисон, но та не спешила возвращать ее. — Сначала нам с коллегой. Нужно сделать замеры помещений, а потом приступим к описи имущества. Мы постараемся управиться как можно быстрее», — проговорила Джейд. «Начинайте», — сказала Линда Моррисон. «Мне все равно. Нужно кое-чем заняться во дворе». «За работу, Дарлин», — сказала Джейд Дине. Дина продолжала сидеть, все еще не оправившись от испуга, пытаясь унять нервную дрожь. «Я говорю за работу, Дарлин», — повторила Джейд. Да — Да-да, слышу, — выдавила Дина, поднимаясь со стула. Джейд достала металлический метр и принялась измерять стены, а Линда Моррисон скрылась за дверью. Как только она удалилась, Дина схватила подругу за руку. — Откуда у тебя визитка? — шепнула она. — Это визитка моей тети, — объяснила Джейд. — Все в порядке. Она бросила взгляд на дверь в которую вышла миссис Моррисон. — У нас мало времени, — шепотом сказала она. — Здесь наверняка можно найти что-то, что нам поможет. Поищи там, на кофейном столике, а я пошарю в ящиках стола. С чувством вины Дина стала разбирать кипы бумаг на столике. Телефонные счета, магазинные чеки, рекламки пиццерии, разгаданные наполовину кроссворды. И тут она поняла, зачем Линда Моррисон Ездила прошлой ночью в дом Фарберсона. В самом низу, под кипами бумаг, она нашла блокнот, испещренный рисунками и чертежами. Дина быстро пролистала страницы, и тут услышала возбужденный шепот Джейд. — Я кое-что нашла. — Что? — Смотри, было в нижнем ящике. Джейд показала ей брелок с ключами. — Два ключа от дома, а на брелоке имя Фарберсона. — А у тебя что? — спросила она глядя на записную книжку в руках у Дины. — Рисунки какие-то, — ответила Дина. — Я не знаю, что они. — Да это же дом Фарберсона, — воскликнула Джейд. — Посмотри на адрес. Дина посмотрела. Внизу страницы значилось «884 Фиа стрит. Невероятно, но Джейд была права. В руках у нее был план дома Фарберсона. Большим квадратом был обозначен нижний этаж. Кухня, столовая, гостиная. Гостиная, в которой год назад они обнаружили бездыханное тело миссис Фарберсон. Второй квадрат. Верхний этаж. Четыре спальни. Дина узнала спальню, в которой они прятались в тесном шкафу той ужасной ночью. — Как ты думаешь, зачем ей это? — шепотом спросила Дина. — Не знаю, — пожала плечами Джейк, Но это доказательство. Доказательство того, что она до сих пор интересуется домом Фарберсона и что это она гналась за нами?» «Этого недостаточно», — сказала Дина. «Надо бы осмотреть ее машину». «Отличная мысль», — одобрила Джейд. «Я спрошу ее, можно ли осмотреть гараж, и мы...» И тут дверь с грохотом распахнулась. Дина обернулась. «Да ладно, девушки», — прошипела возникшая на пороге Линда Моррисон. «Хватит! Я вас помню! Не пора ли открыть карты?» Дина словно окаменела, но Джейд быстро оправилась от шока. — Простите? — переспросила она. — Вы слышали, что я сказала? — тихо проговорила мисс Моррисон, сверля Джейд злобным взглядом. — Я сказала, что помню вас. Что вам надо в моем доме? — Я Луиза Смит, — не сдавалась Джейд. — А это... Но Дина видела, что женщина не верит ни одному ее слову. — Оставьте это! — сказала мисс Моррисон. Протягивает Джейд Тютину визитку. «Я только что звонила в агентство недвижимости, и мне сказали, что Луиза Смит в отпуске. Это ведь из-за вас Стэнли оказался в тюрьме. Отвечайте, зачем вы здесь? Что вы тут вынюхиваете?» У Дины подкашивались ноги, все тело ее напряглось от страха. Но Джейд спокойно выдержала взгляд женщины. «Мы хотели задать вам пару вопросов», — сказала она. «Например, зачем вы нам звонили?» «Звонила!» Казалось, мисс Моррисон растерялась. «О чем это ты?» «Не надо делать вид, будто вам ничего не известно!» Резким тоном ответила Джейд. «Почему вы пытались сбить нас вчера вечером?» «Сбить?» переспросила мисс Моррисон. «Так это были вы!» «Я же говорила, что это она!» Воскликнула Джейд, обращаясь к Дине. «Так почему?» Дина восхищенно смотрела на подругу. Их уличили во лжи. Но Джейд так все перевернула, что теперь оправдываться приходилась мисс Моррисон. «Простите меня, я только хотела узнать, кто вы?» пролепетала она дрожащим голосом. «И вы думаете, мы вам поверим?» усмехнулась Джейд. «Но это правда!» вскинулась мисс Моррисон. «Увидев вашу машину у тротуара, я перепугалась до смерти». «Если вы так перепугались?» спросила Дина. «То почему вы хотели сбить Джейд и Чака?» — Ничего не было видно, — объяснила мисс Моррисон. — Я взяла машину на прокат и долго не могла разобраться, как включаются фары. — Да ну! — с сарказмом подумала Дина. — И поэтому она три раза стукнула нас. — Наверное, она считает нас круглыми дурами. Неужели она думает, что мы ей поверим? Но, к удивлению Дины, выражение лица женщины вдруг изменилось. Губы ее задрожали. В светло-голубых глазах блеснули слезы. — Мне правда, очень жаль, — всхлипнула она. — Я не собиралась никого сбивать и даже пугать. Я просто хотела защитить себя. — От чего? недоверчиво спросила Джейд. — И звонили вы нам тоже для того, чтобы защитить себя? — Я... я не звонила, — уверяла мисс Моррисон, промокая глаза салфеткой. — Извините, если напугала вас, но вы не знаете, в каком я была состоянии. Я так страдала. Я боялась. — Почему? — спросила Джейд. — Это все он. С ненавистью проговорила мисс Моррисон. — Стэнли! Я знаю, он в тюрьме, но я боюсь, что он окажется на свободе и явится за мной. Он во всем винит только меня. — Как это на свободе? — воскликнула Дина, наконец обретя до речи. — Он ведь приговорен к пожизненному заключению. — Стэнли! «Намного умнее, чем вы воображаете!» — всхлипнула мисс Моррисон. «Он со своим адвокатом. Собираются подать апелляцию. Вроде бы имело место судебная ошибка. Если он выиграет дело, его выпустят уже в этом месяце!» «Нет!» — испугалась Дина. «Наверное, вас вели в заблуждение, мисс Моррисон!» «Зовите меня Линдой!» — сказала женщина. Она покачала головой. «Мне очень жаль, девочки! Знаю!» «Вы тоже боитесь этого?» «Но он же убил свою жену!» Воскликнула Дина. «Не может быть, чтобы его освободили!» «Такое случается сплошь и рядом!» С горечью в голосе сказала Линда. «Если Стэнли докажет, что полиция хоть в чем-то действовала не по закону, он может выиграть дело!» «Сейчас уже конец месяца!» Задумчиво проговорила Дина. «Может быть, он уже на свободе?» «Если Фарберсона выпустили...» Это многое объясняет, — подумала Дина. Угрозы по телефону, гадкий рисунок окровавленной пилы. Все? — Нет, он еще в тюрьме, — заверила их Линда. — Мой адвокат обещал предупредить меня, когда это произойдет. Кроме того, как только Стэнли выйдет на свободу, он тут же явится ко мне, я это точно знаю. — Мне вот только не ясно, — сказала Джейд, — что вы делали вчера вечером на Феострит в его доме? Женщина помолчала. «Наверное, вам я могу рассказать», — наконец сказала она. «Может быть, вы знаете, что Стэнли присвоил много денег из доходов ресторана перед тем, как убил свою жену?» «Да, помню», — кивнула головой Джейд. «А до того, как его арестовали, он открыл мне, что они где-то в доме. Он хотел, чтобы я спрятала их в надежном месте». «А вы?» — спросила Джейд. «Я пыталась найти их». — ответила Линда. — но не смогла. Она вздохнула. — Стэнли не поверил мне. Он думает, что я украла их. Несколько недель назад он звонил мне из тюрьмы. Сказал, что если я не верну ему деньги, когда он выйдет на свободу, он убьет меня. — Так вы искали в доме деньги? — догадалась Дина. — Где только я их не искала. На глаза Линды вновь навернулись слезы. — Я ищу уже несколько недель и не могу найти. «И мне кажется, я знаю, почему». «Почему?» — спросила Джейд. «Их кто-то взял!» — объяснила Линда. «Кто-то! Кто знал, где они?» И вдруг она переменилась в лице. Она подозрительно посмотрела на Джейд, потом на Дину. «Я поняла!» — вскричала она. «О, господи, какая я дура! Но теперь-то я знаю! Ведь это вы взяли деньги! Да!» Женщина метнулась к двери и загородила выход. «Я ведь права! Не так ли?» — убежденно проговорила она, пристально глядя на Дину и Джейд. «Это вы взяли деньги!» Дина хотела возразить ей, но Джейд, как всегда, ее опередила. «Да, вы правы! Мы забрали все!» — заявила Джейд. Дина была потрясена до глубины души. «Зачем Джейд так сказала? Она что, потеряла рассудок?» «Да, мы взяли деньги!» — повторила Джейд а потом у нас выросли крылья, и мы улетели на Луну. Линда Моррисон в недоумении смотрела на Джейд. — Что ты такое говоришь? Я говорю, что это глупо, — сказала ей Джейд. — Мы с Диной ничего не знали об этих деньгах. — Ну да, так я вам и поверила, — холодно ответила Линда. — Я знаю, как все было. Той ночью, когда Стэнли поймал вас, вы рыскали по дому. Что еще, скажите на милость, вы могли там искать? — Мы искали бумаги. Стало оправдываться Джейд, какие-нибудь доказательства виновности Фарберсона, ведь в убийстве обвинили Чака, брата Джейд. Мы пытались доказать, что Чак невиновен. Мисс Мурисон не сводила с них испутующего взгляда. «Почему я должна вам верить?» — спросила она. «Мне известно только, что деньги исчезли, и Стэнли обвиняет в краже меня». «Да мы знать ничего не знали про эти деньги и ничего не брали», — возмутилась Джейд. Линда высморкалась и тяжело вздохнула. На лице ее появилось печальное выражение. «Наверное, придется вам поверить», — сказала она. «А может быть, Фарберсон соврал насчет денег?» — предположила Дина. «Я уже думала об этом», — сказала Линда. «Но тогда зачем он мне угрожает? В любом случае все бесполезно. Я больше не буду искать. Вчера была последняя попытка». «И что вы скажете Фарберсону?» — полюбопытствовала Джейд. — Ничего, — ответила Линда, — боюсь даже думать об этом. Я решила переехать куда-нибудь подальше, где он никогда меня не найдет, потому-то я и продаю дом. Утром, когда вы позвонили, я уже начала собирать вещи. — Что ж, удачи вам, — пожелала ей Дина, не зная, что еще сказать. — Спасибо, — ответила Линда, — и вам тоже. Она посмотрела на них. — Если Стэнли выйдет на свободу... «Вам она понадобится!» После обеда Дина засела за алгебру и реферат по истории. Она постоянно прислушивалась, ждала, когда придет домой Чак. Но его все не было. В шесть позвонила Джейд. Ее мама с сестрой ушли в гости к тете, и она пригласила Дину на пиццу. «Слава богу, что ты вытащила меня из дома!» — с порога сказала Дина. «Там просто какой-то кошмар! Родители с ума сходят из-за Чака!» «Тогда будет лучше, если он побудет здесь!» — проговорила Джейд, кивнув на диван. «Чак!» — воскликнул Дина. «А папа с мамой знают, что ты здесь!» Губы Чака искривились в едкой усмешке, означавшей, что ему уже надоело обсуждать эту тему. «Что до меня!» — сказал он. «Я слышать о них не хочу! И они ничего обо мне не услышат! Никогда!» Дина заставила себя промолчать. Она опустилась в кресло напротив дивана. По крошкам на бумажной тарелке она поняла, что Чак уже приступил к еде. — Выпей пивка, безалкогольная! — предложила Джейд, протягивая Дине стакан. — Джейд, мне рассказала о вашем приключении! — сказал Чак, отрезая себе еще кусок пиццы. Дина прыснула. — Видел бы ты, Джейд, с черными кудряшками! — Уверен, она, как всегда, была просто неотразима. Чак нежно посмотрел на Джейд. — Я рассказала ему о нашем разговоре с Линдой и про деньги, — сказала Джейд. — Я сказала, что она думает, денег там больше нет, но Чак говорит. — Мне кажется, она врет, — перебил ее Чак. — Зачем ей врать? — удивилась Дина. — Потому что она не хочет, чтобы их нашел кто-то другой, — в нетерпении ответил Чак. — Может быть, она и вправду собралась уезжать, но могу поклясться, что прежде она хочет заполучить денежки Фарберсона. — Мне кажется, Чак прав, — задумчиво проговорила Джейд. — Подумай только, помнишь, как она все время повторяла, что деньги исчезли? — Да потому что они и в самом деле исчезли, — воскликнула Дина. — Нет, потому что она не хотела, чтобы мы нашли их, — заявила Джейд. — Она рассказала вам о деньгах, чтобы выяснить. «Известно вам что-нибудь или нет?» — пояснил Чак. «А когда убедилась, что вы ничего не знаете, она сделала все, чтобы вы думали, что их нет в доме!» «Допустим, ты прав!» — согласилась Дина. «И что с того?» «А то! Денежки Фарберсона будут наши!» — ухмыльнулся Чак. «Чак!» — не поверила своим ушам Дина. «Ты жене! Не знаю, сколько там!» — продолжал он, не обращая на нее внимания но они помогут мне устроиться в Лос-Анджелесе. — Не можешь же ты забрать их себе! — негодующе воскликнула Дина. — Это еще почему? — усмехнулся Чак. — После всего, что мы пережили в прошлом году, я считаю, мы имеем на это право. Можно сказать, мы их заработали. — Джейд, хоть ты скажи ему! — взмолилась Дина. — Знаешь, я согласна с Чаком, — заявила Джейд. — В самом деле, мы же не банк грабим, деньги спрятаны в доме но никто не знает, где они там. А Фарберсон здорово попортил нам жизнь. Засадил Чака за решетку, чуть не прикончил нас с тобой». «Это грязные деньги!» возмутилась Дина. «Фарберсон их украл!» Пусть ущерб возмещает страховая компания!» спокойно сказал Чак. Он доживал кусок и положил затвердевшую корочку на тарелку. «Не будь занудой, Дина! Эти деньги не а могут стать нашими!» Минуту Дина пораженно смотрела на брата. Да как ему только в голову могло прийти такое? И Джейд туда же, разочарованно подумала она, зачем она подакивает ему? — Ну, что скажете? — спросил Чак, поднимаясь с дивана. — Отправимся на поиски сокровищ. «Сегодня — Сегодня? — удивилась Джейд. — Чем раньше, тем лучше. — Что-то мне не хочется возвращаться туда, — сказала Джейд, закусив нижнюю губу особенно после вчерашнего. — Давайте лучше сходим в кино или куда-нибудь еще, — предложила Дина. Чак, пропуская мимо ушей их слова, направился к двери. — Чак, вернись! — крикнула ему Джейд. — Нужно сначала все обсудить. — Может, мне еще разрешение у вас спросить? — огрызнулся Чак. — Справлюсь и без вас. Он открыл дверь. — Чак, не надо! — взмолилась Дина. — Последний раз спрашиваю. «Идете со мной!» — сказал он и вышел из дома. Дина и Джейд проводили его взглядом. Он спускался с крыльца. «Джейд, сделай что-нибудь!» — в отчаянии вскричала Дина. «Что?» Она бросилась за Чаком. «Чак, остановись, послушай, Чак!» Джейд схватила его за рубашку. Он вырвался, отпихивая ее в сторону. «Нет, не ходи!» — кричала она. Дина побежала была к ним, и вдруг застыла на месте. На тротуаре под фонарем стоял человек. Лицо его было в тени. Он был высокого роста, грузный, во всем черном. «Парберсан!» Она хотела предупредить Чака и Джейд. «Слишком поздно!» Человек кинулся к Чаку, сгреб его за плечи. Чак отбивался. Джейд пронзительно взвизгнула. Человек скрутил Чаку руки. Чак рухнул на колени, извиваясь всем телом, стараясь высвободить руки. А человек, шумно сопя и изрыгая проклятие, удерживал его. В бледном тусклом свете фонаря Дине казалось, что все это происходит во сне. Чак лежал на спине у самой дороги, а грузный мужчина навалился на него всем телом. Джейд с криками пыталась оттащить его от Чака. «Кошмарный сон!» Дина бросилась к дороге. Джейд кричала все громче. Человек только сопел и бормотал что-то себе под нос. Чак не двигался. «Чак! Чак!» — кричала Дина на бегу. И тут она застыла в изумлении. «Тедди, хватит! Тедди!» — в отчаянии повторяла Джейд. «Тедди, не надо!» Дина узнала нападавшего. «Это был Тедди!» Ей вспомнился баскетбольный матч, мяч, заброшенный Тедди на последней секунде. На баскетбольной площадке Тедди казался таким подвижным, невесомым, даже грациозным. А сейчас он превратился в грузного монстра, придавившего к земле ее брата, не давая ему подняться. — Пусти меня! — едва дыша просил Чак. — Слава богу, живой! — Дина вздохнула с облегчением. Сердце ее колотилось. «Отпусти его! Тедди, слышишь, отпусти!» — молила его Джейд. В соседнем доме вспыхнул свет, и в доме напротив. Тяжело дыша, Тедди медленно поднялся. «Тедди, зачем?» — пронзительно крикнула Джейд, оттаскивая его в сторону. «Зачем?» «Я слышал, как вы ругались!» — переводя дыхание, ответил Тедди. «Ты бежала за ним и кричала! Он толкнул тебя!» «Я думал, он тебя побьет!» «Да это же брат Дины!» — воскликнула Джейд. Не успел Тедди ответить, как Чак резко вскочил на ноги. Все вздрогнули от неожиданности. «Чак, стой!» — крикнула Дина. «Слишком поздно!» Громко крякнув, Чак замахнулся и со всей силы ударил Тедди кулаком в лицо. Тедди отшатнулся, и удар прошелся мимо. Чак очнулся вперед, потеряв равновесие. Тедди саданул его в плечо. «Прекратите, вы двое! Хватит!» — крикнула Джейд. Дина закрыла глаза. «Остановятся они наконец! Почему они дерутся?» Открыв глаза, она увидела, как кулак Тедди угодил Чаку в лицо. У того из носа хлынула кровь, красные капли окропили рубашку. Чак замер, удивленно глядя на кровь. Дина подумала, что он сейчас упадет, но он устоял на ногах и, с криком бросившись на Тедди, принялся яростно колотить его по спине и бокам. Тедди, морщась от боли, развернулся и уклонился от Чака. Лицо Чака побагровело от злости, он снова бросился к Тедди. Тедди отскочил в сторону, Чак пролетел мимо, споткнулся, упал. Дина услышала глухой стук. Голова его ударилась о бордюр. В вечерней тиши этот звук показался и громче раската грома. Дина зажмурилась. — Чак! — раздался истошный вопль Джейд. — Чак! Чак не отзывался. Дина открыла глаза. Чак лежал на асфальте лицом вниз, в темной луже крови. Шея его была неестественно вывернута. Один глаз был открыт, неподвижный взгляд. Был устремлен на Дину. Дина бросилась на колени рядом с братом. «Он без сознания!» — крикнула она. Тедди оттолкнул ее в сторону и опустился рядом. «Не трогайте его!» С трудом переводя дух, проговорил он. По лбу его струился пот. Он положил руку на шею Чака. «Живой! Пульс есть!» Услышав позади голоса, Дина обернулась. На тротуаре собрались соседи. Она снова повернулась к Чаку. За спиной слышался шепот. «Что случилось? Кто он? Что случилось? Они подрались!» «Кто-нибудь вызвал скорую!» Вдруг спохватилась Джейд. «Девять один один!» «Господи!» — думала Дина, глядя на брата. «Господи! Только бы он не умер!» Чак пошевелился, но все еще был без сознания. «Дина!» Услышала вдалеке вой сирены. Улица озрилась красно-голубым мигающим светом. Сначала прибыла полиция, потом санитары в белых халатах. Девушка в полицейской форме отвела Дину, Теди и Джейд в сторону. силясь понять, о чем ее спрашивают, Дина все время оглядывалась через плечо, стараясь рассмотреть, что делают с Чаком санитары. «Он выживет», — говорила она себе. «Все будет хорошо». Снова он попал в историю. Бедный Чак, всегда с ним так. — Это мой брат! — услышала Дина собственный голос. — Чак Мартинсон! — Как это произошло? — спросил подошедший полицейский. — Случайно! — поспешно ответила Джейд. — Они играли, бегали, и Чак споткнулся. Дина немного успокоилась. Как всегда, Джейд знала, что нужно сказать, чтобы не осложнить положение Чака. — Это правда? — спросила девушка, пристально глядя на Джейд. — Соседи говорят, была драка. У Джейд на все был готов ответ. — Может быть, им просто так показалось, — сказала она, — но они просто играли. Они друзья, ведь правда, Тедди? — Да, — пробормотал тот. Полицейские сели в машину и уехали. Следом тронулась скорая с Чаком. — Нужно бежать домой, сообщить маме с папой, — подумала Дина. — Спасибо, что не рассказала о драке, — поблагодарил Тедди Джейд. — Я сделала это не ради тебя, — нахмурилась Джейд. — Ну ладно, извини, Джейд, — смущенно проговорил Тедди, мотая головой. — Я ведь просто защищал тебя. Ты так кричала, бежала за ним. — Во-первых, объясни, как ты здесь оказался, — строго спросила Джейд. — Пришел с тобой поговорить, — потупившись оправдывался Теди. Последнее время, как я тебе не позвоню, ты все время занята. Джейд вздохнула. «Извини меня, Тедди!» — сказала она. К удивлению Дины, у подруги и в самом деле был виноватый вид. «Ты хороший парень, но до тебя я встречалась с Чаком, а теперь он вернулся, и я снова встречаюсь с ним!» «Что ж, как знаешь!» — пробормотал Тедди. Казалось, он очень расстроился. Он повернулся и быстро зашагал прочь. Дина... До смерти боялась рассказывать родителям о случившемся, но у нее не было выбора. «И двух дней нет, как он вернулся, а уже влеп в историю!» — возмущался отец по пути в больницу. «Неужели ты ни капельки не волнуешься за него?» — воскликнула Дина. «Он же в больнице!» «Само собой волнуюсь! А вот на что он надеется? Постоянно ввязывается в драки!» — ворчал мистер Мартинсон. «Хоть в больнице полежит спокойно!» «Да как ты можешь так говорить?» — в сердцах упрекнула его Дина. Мистер Мартинсон вздохнул. «И почему Чак не может вести себя нормально, как другие?» Дина не могла ответить на этот вопрос. Она просто знала, что Чак — это Чак, и он никогда не хотел быть таким, как все, и жить так, как все. Дина знала, что родители не сердятся на нее, но сама она не могла делаться от чувства вины. Ей казалось, она несет ответственность за Чака. Она обрадовалась, увидев в фойе больницы Джейд. Родители Джейд остановились в регистрационной стойке заполнить анкету на медицинскую страховку. Гина и Джейд прямиком направились в палату, где лежал Чак. Они бесшумно скользнули в дверь. Голова Чака лежала на подушке. Лицо его было белее простыней. Гина уже слышала, что сказал врач. Она знала что рана была легкой, Но выглядел он ужасно. Голова была в бинтах, левый глаз опух, затек, на щеке расплылся большой синяк. — Ого, как в фильме ужасов! — пошутила Джейд. — Не смешите меня! Мне больно смеяться! — выдавил Чак и застонал. — Записали номер грузовика, который меня сбил! Подруги засмеялись натянутым смехом каким смеются в больнице. Слишком весело, слишком громко. «Отлично выглядишь», — сказал Чак Джейд, глядя на нее одним глазом. Это была правда. Джейд и в самом деле смотрелась потрясающе. На ней был темно-зеленый свитер и черные джинсы. Роскошные волосы были собраны в хвост на макушке. Лицо обрамляли рыжие вьющиеся пряди. Пока они шли по больничному коридору, Все мужчины — санитары, врачи, пациенты — оборачивались и провожали ее долгим, восхищенным взглядом. — Как твоя голова? — спросила Дина. — Она у меня есть! — через силу усмехнулся Чак. — Извини, что так все получилось! — сказала Джейд, сжимая его руку. — Я и не думала, что ты явится ко мне, и уж никак не ожидала, что он затеет драку. — Это с ним ты целовалась в пятницу? Да! — спросил Чак, не выпуская ее руки. — Да, — неохотно ответил Джейд. — Но я же сказала, между нами ничего. — Знаю, — прервал ее Чак. — Я верю тебе, хотя раньше сомневался. — В смысле? — не поняла Джейд. Чак помолчал, потом вздохнул. — Мне нужно вам кое-что сказать, — наконец вымолвил он. Он говорил так тихо, что Дине пришлось наклониться, чтобы расслышать его слова. «Тебе идине. «Что?» — спросила Дина. «Ну, помните, те звонки с угрозами!» — спросил Чак. «Я знаю, кто вам звонил!» «Что?» — в один голос воскликнули подруги. «Кто?» — спросила Дина. «Говори, Чак, кто это был?» «Кто это был?» — повторила Дина. От волнения у нее свело живот. Она догадывалась, что сейчас скажет Чак. — Я! — пробормотал Чак. — Это я звонил! — Ну и гад же ты! — в сердцах воскликнула Джейд, отнимая от него руку и отходя от кровати. — Господи! — проговорила Дина. — Зачем, Чак? Как ты мог? Если бы он не лежал на больничной койке, она бы его поколотила. — Я звонил еще до того, как вернулся! — продолжал Чак. Он взглянул на Джейд. — Один приятель! И Шейди Сайда сказал мне, что ты встречаешься с кем-то другим. Когда я услышал это, я будто сошел с ума. Я уже не мог ни о чем думать. Только о том, чтобы увести тебя с собой в Лос-Анджелес. И я решил напугать тебя». «Поумнее, ничего не мог придумать», — спросила Джейд, закатывая глаза. «А мне-то ты зачем звонил?» — не понимала Дина. «Я-то здесь при чем?» «Не при чем. Извини, Дина», — тихо сказал Чак. Я подумал, что вы догадаетесь, если я стану звонить только Джейд. Я решил позвонить вам обеим, чтобы вы решили, что это Фарберсон. Ты... ты хотел напугать нас, — сердито проговорила Джейд, скрестив руки на груди. Да, в том-то и был весь смысл, — признал Чак. Согласен, это было глупо. Голос его сорвался. Дина знала, что Чаку всегда было нелегко извиняться презрительно сощурила глаза И та записка тоже твоих рук дело с окровавленной пилой да это я послал ее ответил чак со вздохом просто не верится не верится ты что совсем спятил Вскулила джейд из чего ты взял что из за этого я поеду с тобой в калифорнию я подумал если за вами будет охотиться фарберсон ты будешь готова бежать куда угодно только бы подальше от шеди сайда я подумал ты ухватишься за любую возможность и поедешь со мной в Лос-Анджелес». «Какая чушь!» — нахмурилась Джейд. «Полная ерунда! Сейчас я бы и улицу с тобой не перешла!» «Слушай, ну я же извинился!» — сказал Чак. «Не знаю, что еще тебе сказать». «Слава богу, хоть Фарберсон не на свободе!» — заявила Джейд. «На сегодня это единственное, что радует!» «Постойте-ка!» — перебила ее Дина. «А зеленая машина!» Несколько дней назад, когда мы возвращались из школы, за нами ехала зеленая машина. Нам пришлось убегать по аллее. — Это тоже был я, — с вздохом признался Чак. — Мой приятель подвез меня из аэропорта. Мне просто хотелось увидеть вас, сказать, что я вернулся, но не успел. Вы убежали. Он протянул руку к Джейд. — Пожалуйста, не сердись, — взмолился он. — Пожалуйста, прости меня. «Я подумаю!» — холодно ответила Джейд. Глаза ее сверкнули. И еще! Подумаю, как тебе отомстить!» На следующий день Дина сидела в школьной аудитории, глядя в свои записи по истории и пытаясь сосредоточиться. «Почему мне до сих пор не по себе?» — спрашивала она себя. «Почему я никак не успокоюсь?» Она тревожилась от Чаки. Врачи оставили его в больнице для дальнейшего наблюдения. Они хотели удостовериться, что у него нет внутреннего кровотечения. Когда они с Джейд накануне уходили из больницы, Чак продолжал бредить Лос-Анджелесом. И Джейт с Чаком снова обсуждали, как найти деньги, спрятанные в доме Фарберсона. — Почему они не могут выкинуть это из головы? — говорила себе Дина. — Неужели и мало неприятностей? Дина! Дина удивленно подняла глаза и увидела рядом Стива Мейсона. Я хотел поговорить с тобой, шепнул он. Дина, просияв, расчистила место на столе для его учебников. Господи, я так замоталась с Джей Чаком, что напрочь забыла о Стиве, подумала она. Это твой реферат по колониальному периоду? Спросил Стив. Дина кивнула. Да, это для зачета. Правда? У меня по истории такая же тема. Несколько минут они обсуждали свои рефераты. Дина подняла голову, увидела идущего к ним школьного инспектора, мистера Рауба. — Ох, — проговорила она, — сейчас нам попадет. — Ну ладно, я пошел на свое место, — поспешно сказал Стив. — Но я хотел поговорить с тобой не о реферате. Моя двоюродная сестра в пятницу устраивает у себя вечеринку, и я хотел пригласить тебя. «Ты пойдешь со мной?» «Конечно!» — улыбнулась Джейд. «Я позвоню вечером!» — пообещал Стив. Сгреб свои бумаги и вернулся на свое место в другом конце аудитории. «Пока, Стив! Увидимся завтра в школе!» Дина положила трубку. Она не верила своему счастью. «За последний час они со Стивом о чем только не говорили!» об австралийской, американской музыке, о Шейди-Сайде, Австралии, его родине. Еще ни с одним парнем она не чувствовала себя так раскованно. «Я буду встречаться со Стивом. Наконец-то мне есть на что надеяться!» — радостно думала Дина. Она обскочила с кровати и закружилась по комнате. «Пусть себе Чак с Джейд ищут деньги в том жутком старом доме, если им так хочется. А что до меня?» Мне больше нет дела ни до каких денег, ни до Чака с его безумными идеями, ни до Фарберсона, и я больше ничего не боюсь. Она спустилась вниз, на улицу, налила себе апельсинового сока, насыпала в тарелку крекеров с сыром и пошла в гостиную, прихватив с собой учебник истории. Сегодня мама работала в ночную смену, а у папы было собрание, так что Дина была дома одна. На улице повалил мокрый снег, и оттого в доме казалось еще уютнее. Она позвонила Джейд, чтобы рассказать ей о Стиве, но у нее никто не брал трубку. Когда включился автоответчик, Дина нажала отбой. Несколько минут Дина смотрела в свои записи, потом включила телевизор. «Будет не так одиноко», — вслух сказала она. С экрана полилась веселая музыка, закончилось игровое телешоу, Потом раздался самоуверенный голос Кэти Кэллоуэй, новой ведущей программы новостей Шейди Сайда. На Шейдисайд Сайд надвигается ураган. Всем гостям города предоставляются особые льготы. На свободу выпущен опасный преступник. Смотрите в программе новостей через минуту. После рекламы Дина услышала привычную музыкальную тему вечерних новостей. Добрый вечер, начала хрупкая ведущая. Сегодня главная тема выпуска Освобождение из-под стражи, опасного убийцы, репортаж Ральфа Браунинга. Спасибо, Кэти, сказал Ральф. Дина взглянула на экран. На фоне тюрьмы стоял симпатичный блондин. И она снова уткнулась в учебник: Я веду репортаж из здания государственной тюрьмы Болисадом Фолс говорил репортер. Сегодня днем Верховный суд постановил освободить из заключения человека. В прошлом году осужденного за убийство жены. Поскольку в ходе следствия имело место нарушение прав обвиняемого, Стэнли Фарберсон сегодня был выпущен на свободу. — О, боже! — вырвалась у Дины. Она тупо уставилась в телевизор, не понимая ни слова из того, что продолжал говорить репортер. — Фарберсон на свободе! Эти слова крутились у нее в голове, словно навязчивая идея. Фарберса на свободе! На свободе! На свободе!» «Что теперь будет?» — спрашивала она себя. Ее била крупная дрожь. «Неужели он будет мстить? Неужели он будет мстить нам с Джейд?» Ее горькие раздумья прервал телефонный звонок. «Алло!» — пролепетала Дина дрожащим голосом. «Привет, детка!» — Дина обмерла. Как «Кто это?» Она старалась говорить спокойно, но голос ее сорвался. «Это Мария!» «А?» — переспросила Дина. «Вам кого?» «Извините, я ошибся!» В трубке щелкнула, послышались отбойные гудки. Дина положила трубку, ее всю трясло. «Неужели я теперь буду пугаться каждого телефонного звонка?» Из кухни донесся какой-то шум. Дина подскочила на месте. Только через секунду она поняла, что это включился холодильник. «Мама, папа, приезжайте быстрее домой!» — молила Дина. «Пожалуйста, приезжайте!» В оконные стекла барабанились заледеневшие крошки снега. Ей стало страшно. «Вдруг кто-то будет ломиться в том, а я и не услышу!» — подумала она. Снова зазвонил телефон. «Нет!» Дина в страхе смотрела на надрывающийся на столе аппарат. «Нет, пожалуйста!» Она подняла трубку и медленно поднесла ее к уху. «Алло! Дина!» — послышался в трубке приглушенный крик Джейд. Дина вздохнула с облегчением, пытаясь унять нервную дрожь. «Дина, ни за что не догадаешься, что произошло!» «Я все видела!» — перебила ее Дина. «Я смотрела новости!» «Новости?» Это было в новостях? Казалось, джита озадачили слова Дины. А откуда они узнали о Чаке? О Чаке? А что с Чаком? Удивилась Дина. Как раз об этом я и собиралась рассказать. В нетерпении проговорила Джейд. После школы я пошла в больницу. Чака в палате не было. И я села и стала ждать. Я ждала, ждала. А потом пришла медсестра. Она сказала мне, что его выписали. Его что? Не поверила своим ушам Дина. Чака не могли выписать, Джейд. Врачи сказали, он останется там до вторника. — Знаю, — медсестра сказала, что он выписался сам, вопреки настоянию врачей. — Господи, что скажут родители? — нахмурилась Дина. — Дома его нет, да? — спросила Джейд. — Конечно, нет, — ответила Дина. — И где бы он мог быть? — Он оставил мне сообщение на автоответчике, — сказала Джейд. — Вот, послушай. На линии. Дважды щелкнуло. Потом в трубке послышался искаженной записью голос Чака. «Привет, Джейд, это я. Я выписался из больницы. Если хочешь увидеться, я иду сама знаешь куда, сама знаешь зачем. До встречи!» «О, господи!» – простонала Дина. «Вот-вот!» – подхватила Джейд. «Он отправился в дом Фарберсона за деньгами. Подумать только, он же ранен, не говоря уже о том, что надвигается ураган!» «Есть кое-что похуже урагана!» «О чем ты?» Дина вкратце пересказала Джейд то, о чем сообщили в вечерних новостях. «Что? Фарберсона выпустили? Ты шутишь?» Воскликнула Джейд и, помолчав, добавила. «Это катастрофа!» «Фарберса, наверное, уже едет домой!» Сказала Дина, и по спине у нее пробежал холодок. Джейд промолчала. Дина слышала в трубке ее дыхание. «Государственная тюрьма! Возле Адам Наконец проговорила Джейд. «Фарберсон доберется до Сайда не раньше, чем через два часа!» «Знаю! А Чак сейчас обыскивает его дом!» «Боже мой!» промолвила Джейд и умолкла. «Чак! Сумасшедший Чак!» «Конечно, из-за урагана Фарберсон может задержаться в пути!» сказала Дина. «Какая разница?» — ответила Джейд, — если Фарберсон приедет домой и обнаружит там Чака. Она не закончила фразу. Все было ясно без слов. Фарберсон — убийца. Он убил однажды, и ему сошло это с рук. Что помешает ему убить грабителя, вломившегося в его дом? Ветер гнул деревья до земли. Ветви хлестали в окно дома Мартинсонов. Дине показалось, что кто-то скребется в окно. — Дина! «Ты слушаешь?» — спросила Джейд. Дина пыталась сохранять спокойствие. «Да, конечно!» «Дина, ты знаешь, что нужно делать!» — тихо проговорила Джейд. «Да, знаю!» — еще тише ответила Дина. «Нужно ехать в дом Фарберсона!» «Да, нужно увезти оттуда Чака, пока тот не вернулся!» «У нас нет выбора!» — растерянно пробормотала Джейд. «Нужно спасать Чака!» «А что, если Фарберсон уже там?» Едва слышно спросила Дина. Дина, зябко втягивая голову в плечи, шагала по улице. На ней была лыжная куртка, лыжная шапочка и толстый шарф. По щекам хлестал ледяной ветер. Ни у нее, ни у Джейд не было машины, поэтому они договорились встретиться на автобусной остановке Южный Шейдисайт. Дина ждала подругу под козырьком остановки. Шел дождь с градом, завывал ветер, у нее от холода зуб на зуб не попадал. Она пыталась успокоиться, но ее терзали дурные предчувствия и страхи. Как Чак мог решиться на такое? Снова и снова задавала она себе этот вопрос. Она думала о Фарберсоне, о том, что он вновь на свободе и едет на Феострит. Перед глазами ее стояло перекошенное злобое лицо, его безумные глаза и вращающиеся зубья электропилы. «Все будет хорошо», — убеждала себя она. «Мы не встретимся с Фарберсоном. Мы найдем Чака и увезем его из этого страшного дома. И все вместе благополучно вернемся домой». «Да», — говорила она себе, — «через час мы уже будем дома, в тепле и безопасности». Наконец на дороге появились фары подъезжающего автобуса. В салоне было всего несколько пассажиров. Дина села сзади, возле обогревателя. Через три остановки в автобус вошла Джейд. На ней была блестящая зеленая парка и шарф в тон. Джинсы были заправлены в высокие черные сапоги. Усевшись рядом с подругой, Джейд развязала шарф. Дина заметила, что она накрасилась, будто собралась на свидание. «Не могу поверить, что мы снова едем туда!» Дрожа от холода и страха, сказала Дина. — Я тоже, — призналась Джейд. — Разница только в том, что в прошлый раз шел дождь, а теперь мокрый снег. Джейд обвела взглядом почти пустой салон автобуса. — Кстати, — сказала она, — перед уходом я позвонила Линде Моррисон спросить, знает ли она о Фарберсоне, что его освободили. — Ну и? — Ее номер отключен, — пожала плечами Джейд. Похоже, она уехала из города. — Я бы тоже с удовольствием уехала, — пробормотала Дина. — Не волнуйся, Дина, — тихо сказала Джейд. — Все будет хорошо. Фарберсон вряд ли уже в Шейдисайде. — Будем надеяться, — вздохнула Дина. — И почему Чаку именно сегодня пришло в голову сбежать из больницы и отправиться за деньгами? Джейд промолчала. — А может быть, Фарберсон не поедет домой? — размышляла Дина вслух. «Отправиться к Линди Моррисон? Зачем ему возвращаться в пустой, заброшенный дом?» «Может быть», — согласилась Джейд. «Наверняка он так и сделает», — убеждала себя Дина. И очень удивится, обнаружив, что ее нет. «Он еще больше удивится, если вернется к себе и найдет там Чака», — мрачно проговорила Джейд. Дина вглядывалась в густую тьму, за окном автобуса в каплях дождя. «Проехали Кэннин-Драйв», Следующая остановка Фиастрит. На милл род автобус поехал быстрее. Его заносило на крутых поворотах. Подруги сидели молча, пока водитель не затормозил. «Ну вот, приехали!» Со вздохом сказала Дина, нажимая кнопку остановки по требованию. Джейд обмотала шею и лицо зеленым шарфом и встала. «Да, приехали!» Едва слышно повторила она. «Бояться нечего!» — уговаривала себя Дина, выходя из автобуса. «У нас еще куча времени. Мы успеем до возвращения Фарберсона! Мы успеем! Успеем!» «Так, почему на Феострит такой пронизывающий ветер? Почему здесь так темно? Почему у нее такое чувство, будто она идет навстречу своей гибели?» «Погоди минутку!» — сказала Джейн. «У меня шарф размотался!» Девочки встали под козырьком остановки, и Джейд поправила шарф. «Ну что, идем?» — спросила она. «Идем!» — вздохнула Дина. И они побрели по дороге в мокром месиве снега. Тусклый свет уличных фонарей пятнами ложился на искореженный асфальт. Большие дома по обеим сторонам Фио-стрит казались заброшенными. В окнах было темно. Голые деревья, поскрипывая, качались под напором ветра. «Не хотела бы я жить здесь», — проговорила Джейд приглушенным голосом. Дина думала о том же. Впереди показался особняк Фарберсона, похожий на дом с привидениями. Заколоченные окна с разбитыми стеклами, покосившиеся ставни. «Света не видно», — шепнула Дина, когда они подошли ближе. «Может быть, Чак, сейчас в комнате с забитыми окнами», — предположила Джейд. «А может быть, его там просто нет», — сказала Дина. «Наверное, он...» «Хватит!» — шикнула на нее Джейд. «Хватит гадать! Пойдем туда и найдем Чака! Договорились!» Они свернулись с дороги и пошли по лужайке, покрытой заледеневшей коркой снега, держась за руки, чтобы не поскользнуться. Осторожно ступая, они поднялись по разбитым ступеням крыльца. Джейд подошла к двери и подергала ручку. — Заперто, — сказала она. — Может быть, его там нет? — с надеждой в голосе повторила Дина. — Опять ты со своими, может быть! — раздраженно сказала Джейд. — Ты же знаешь, Чака, если он вбил себе в голову, что надо прийти сюда и найти деньги, значит, он здесь. Непонятно только, как он попал в дом. — Наверное, через заднюю дверь, — предположила Дина. Достав из кармана фонарик, Она пошла вперед, освещая дорогу. Джейд пошла за ней. «Смотри!» — прошептала Джейд. Дверь черного входа была распахнута настежь. Они вошли в дом. В кухне и комнатах нижнего этажа было темно, хоть глаз выколи. «Как, по-твоему, Чак открыл дверь?» — шепотом спросила Дина. «Может, она уже была открыта?» — сказала Джейд. «Идем!» «Кто же открыл ее, если не Чак?» Не унималась Дина. «Что если это Фарберсон?» «Фарберсон не мог добраться сюда так быстро. Смотри, какой ветер!» Успокоила ее Джейд. «Идем внутрь, а то совсем околеем!» Затаив дыхание, Дина вслед за Джейд вошла в дверь. Лучик фонаря осветил пыльный линолеум на кухонном полу. «Джейд!» — начала была Дина. «Тише!» — шикнула Джейд. «Тихо! Послушай, не слышно ли чего?» Они замерли у двери, прислушиваясь, но ничего не было слышно, кроме завывания ветра и барабанящего по окнам града. — Все тихо! — шепнула Дина. — Похоже, здесь никого нет. — Давай, пройдемся по комнатам! — предложила Джейд. Дина с опаской шагнула в кухню, водя фонарем по стенам. «Господи — Господи! — пробормотала она. — Как все запущено! Еще год назад в доме был бардак, но теперь все это напоминало настоящую свалку. Повсюду валялись пустые консервные банки, бутылки, осколки тарелок, чашек, грязные сковородки вперемешку с рассыпанными хлопьями, рисом и мукой. В пыли виднелись крошечные мышиные следы. Дина вздрогнула от омерзения. — Да, не повезло дому с хозяевами, — мрачно сострила Джейд. — Наверное, это все Линда натворила, — предположила Дина, когда искала деньги. — Да уж, — согласно кивнула Джейд, — она перерыла все, что можно. Дина, освещая путь фонариком, вошла в гостиную. В комнате был еще больше беспорядок, чем на кухне. Вся мебель была перевернута, повсюду были разбросаны книги и подушки. Диван был в спорот, из него торчали пружины, вокруг валялись клочки-набивки. Возле двери на ковре Дина заметила выцвевшее бурое пятно и, поморщившись, отвела взгляд. Здесь, год назад, они обнаружили тело миссис Фарберсон. — Внизу ведь есть еще комнаты? — спросила Джейд. Дина пыталась вспомнить план дома. — Да, столовая, и где-то рядом с лестницей должен быть подвал, — ответила она. Осторожно приоткрыв темную дверцу под лестницей, она увидела обшарпанный обогреватель рваные коробки на бетонном полу. «Интересно, а наверху она тоже перевернула все вверх дном?» — проговорила Джейд, когда они закончили осматривать гостиную. «Наверное», — пожала плечами Дина. «Она сказала, что обыскала весь дом». Пока они бродили по нижнему этажу, Дина немного успокоилась, но когда по скрипучей лестнице они стали подниматься наверх, Ее вновь охватил панический страх. С каждым скрипом половицы она вспоминала тяжелые шаги Фарберсона. Почему не слышно, Чака? Вслух подумала Джейд. Может быть, он нарочно затаился, услышал, как мы вошли в дом, и подумал, что мы хотим помешать ему, неуверенно сказала Дина. Все, может быть, согласилась, Джейд. Чак! вдруг позвала она. Чак, это мы! Джейд и Дина! Чак не отозвался. Они стояли в коридоре. Ни в одной из комнат верхнего этажа не было света. Здесь было холоднее, чем внизу. — Я совсем окоченела, — пожаловалась Дина, дрожа от холода. — Двигайся больше, — посоветовала Джейд. «Чак — Чак! — снова позвала она. — Чак, ты здесь! — Тишина! — Никого нет, — пробормотала Дина. — Может быть, он уже нашел деньги и ушел. — Может быть, — сказала Джейд, — пойдем, посмотрим в комнатах. Первым по коридору был кабинет Фарберсона. Едва Дина увидела искореженный стол, выдвинутые ящики и шкаф, где прятались они с Джейд, у нее горлу подступил комок. — Ох, даже не хочется вспоминать об этом, — прошептала Джейд. — Здесь точно кто-то рылся, — сказала Дина, освещая фонариком комнату. — Может быть, Линда Моррисон? А может быть, Чак? А может, оба? Ладно, здесь никого нет. В следующей комнате, кроме прислоненного к стене карточного стола, ничего не было. В шкафу было темно и пусто. На обоях был глубокий порез, сделанный чем-то острым. Они вошли в крошечную спальню. Наверное, когда-то это была комната для гостей. Здесь стояла односпальная кровать и низкий шкаф с двумя ящиками. Джейд присела на корточки и заглянула под кровать. — Ничего. — Больше комнат нет, — прошептала Дина. — Есть еще одна, — возразила Джейд. — Не говори только, что ты забыла о ней. Дина кивнула. Ей никогда не забыть той комнаты. Именно там запер их Фарберсон, когда обнаружил их у себя в доме. В комнате царил полный беспорядок. Содержимое шкафов было вывалено на пол, матрас был в вспорот. У двери шкафа они увидели большую кучу мусора. Дина ногой отпихнула ее в сторону и посветила в шкаф. Пусто, только груда женской одежды на полу. — Чака нет, — сказала она Джейд. — Я думаю, его здесь и не было. Джейд вздохнула. — Наверное, выйди из больницы. Он увидел, что творится на улице и раздумал ехать сюда. Дина. Сердито насупилась. — Сидит сейчас себе дома, в тепле, а мы тут мерзнем. Увижу Чака, убью. Джейд хихикнула. — Если только я первая не доберусь до него. У Дины будто камень с души свалился. — Скорее бы уже домой, — сказала Джейд, — залезу в горячую ванну и выпью галон какао. — Это мысль. Итак, чего мы ждем? Дина вышла в коридор и начала было спускаться по лестнице. Но тут ее остановил возглас Джейд. — Дина, иди сюда, взгляни-ка! — Что такое? Дина обернулась, посветив фонариком в коридор. — Я нашла это на полу, — сказала Джейд. — Это похоже... — О, нет! Дина посветила Джейд на руку. На ладони ее лежало плоское пластмассовое кольцо. Дина минуту молча смотрела на него, а потом узнала эту вещь. Это был больничный браслет, выдающийся пациентам. Дина трясущимися руками взяла браслет и осмотрела его. Ее прошиб холодный пот. Она уже догадалась, что написано на браслете. Она прочитала «Чарльз Б. Мартинсон». Ее охватила дрожь. — Он здесь, — воскликнула Джейд, — или, по крайней мере, был здесь. — Но где же он? — спросила Дина растерянно обводя взглядом комнату. Никаких следов чака. Никаких, кроме... Луч фонаря упал на пол возле шкафа. В дрожащем пятне света она увидела темные пятна. Дина застыла на месте. Джейд подбежала к шкафу и, присев на курточке, провела пальцем по полу. Палец испачкался чем-то красным. В глазах Джейд мелькнул страх. Она взглянула на Дину. — Это кровь! — шепнула она. За окнами завывал ветер, и тут Дина услышала какой-то звук, тихий шорох. — Ты слышала? — шепотом спросила Джейд. Дина прислушалась. — Что? — Снова этот шорох, кажется, это из шкафа. — Не может быть, мы же там все осмотрели. Затаив дыхание, Дина шагнула к шкафу и резко распахнула дверцу. — Ничего, только груда одежды на полу, свитера и юбки. Вскрикнула Дина, когда одежда зашевелилась. — Дина, что там? Джейд подошла к подруге. Вдвоем они в шоке смотрели на ожившие юбки и свитера. Из-под одежды высунулись руки, и раздался знакомый голос. — Дина, Джейд, это вы? Чак сел. Он поднял глаза, щурясь от яркого света. На лбу красовался здоровенный синяк. Из ранки на голове сочилась кровь. — Чак! — выдавила Дина. — Что ты здесь делаешь? — спросила Джейд. — Что случилось? — Где они? — простонал Чак, разминая кровь по щеке. — Кто они? — не поняла Джейд. — Деньги! Кто-то забрал деньги! Чак встал на колени и хотел подняться на ноги, но снова сел, обхватив голову руками. «Нет здесь никаких денег!» — в изумлении проговорила Дина. «О чем ты говоришь?» «Я нашел их!» — едва слышно пробормотал Чак. «Нашел!» — воскликнула Джейд. «Ты нашел деньги!» Он кивнул, морщась от боли и потирая синяк на лбу. «Они были в железной коробке, под полом. Я поднял доску, но тут услышал какой-то шум». — И что потом? — спросила Джейд. — Потом я ничего не помню, — простонал Чак, прислоняясь спиной к задней стенке шкафа. — Наверное, кто-то ударил меня по голове и забрал деньги. — Ладно, поговорим об этом позже, — встревожилась Дина. — Пора выбираться отсюда. Девочки опустились на колени рядом с Чаком. Повязка на голове почти сползла. Под ней Дина увидела стишки на ране. Полученная им в драке с Тэди. Рядом зияла свежая рана, вокруг которой волосы были мокрые от крови. «Кровь все еще идиот», — тихо сказала Джейд. Краем шарфа она строжно промокнула рану. «Идем, Чак», — сказала Дина. «Вставай, мы поможем тебе». С помощью девочек Чак поднялся на ноги. Сделав глубокий вдох, он сказал, «Черт, голова раскалывается!» «Еще бы!» — сказала Дина. «У тебя на голове еще одна рана!» «Так что произошло?» — спросила Джейд, когда они вышли в коридор. «Я сбежал из больницы!» — начал Чак. «Когда я пришел сюда, в доме было темно. Дверь на кухне была не заперта. Я вошел. Я стал искать деньги, но здесь было уже все перерыто!» «Да уж!» — пробормотала Джейд. «Так вот!» — продолжал Чак, спускаясь по лестнице. Тогда я стал думать, где Фарберсон мог спрятать деньги, где еще не искала его подружка. — И как только ты догадался, — воскликнула Дина, — она же даже кое-где обои со стен посрывала. Вдруг Дина остановилась. Что это за шум? Похоже, на шаги. — Нет, показалось, это просто дом скрипит от ветра. — И что дальше? — спросила Джейд. — Я понял что мисс Моррисон обыскала все, кроме пола, — ответил Чак окрепшим голосом. — И я начал комната за комнатой осматривать пол в доме, ища расшатанные половицы или чем-нибудь непохожие на остальные. — Ну и? — с нетерпением спросила Дина. — Искал я долго, — продолжал Чак. — Наконец, в последней комнате, в шкафу, я нашел две доски, которые показались мне новее других. В другой комнате, в столе, я нашел нож для бумаги и попытался поддеть доски, и там оказался тайник. Он остановился и устало прислонился к стене. — Купи, Уры, постой, пятьдесят долларов. В жизни не видел столько денег сразу, глазам своим не поверил. — И тут тебе кто-то ударил по голове и забрал деньги, — продолжила за него Джейд. Чак кивнул. — Наверное, так все и было. — Это Фарберсон, — убежденно проговорила Дина. «Фарберсон уже был в доме!» «Что? Как это Фарберсон?» озадаченно спросил Чак, в упор глядя на сестру. Девочки рассказали Чаку, как случилось, что Фарберсона выпустили из тюрьмы. «Потому-то мы и поспешили сюда», — сказала Дина. «Хотели предупредить тебя». «И давно его освободили?» — спросил Чак. «Точно не знаем», — ответила Дина. «Идем, нужно поторопиться». Но Джид удержала ее. «А что, если он все еще здесь?» С тревогой спросила она. «Что, если Фарберсон до сих пор в доме?» «Отлично!» Вскричал Чак. «Будет шанс рассчитаться с ним и забрать деньги!» «Ты что, спятил?» Не поверила своим ушам Дина. «Чак, ты же едва стоишь на ногах, а у Фарберсона наверняка с собой пистолет. Однажды он уже чуть не убил нас, надо уносить ноги, пока целы!» — Да, пока он не вернулся, — подхватила Джейд. — Ну ладно, ладно, — неохотно согласился Чак. — У меня все еще туман в голове. Пошли! — Обопрись об меня, — велела Чаку Джейд, обвивая его рукой за талию. Они стали спускаться вниз. Дина пошла вперед. На пороге гостиной она оглянулась на Чака и Джейд. Они двигались слишком медленно. Что если Фарберсон и вправду еще в доме? — Ребята, быстрее, поторапливайтесь! — окликнула она их. — Мы не можем быстрее, — ответила Джейд, — а то Чак потеряет сознание. — Мне уже лучше, — сказал Чак. Они одолели последнюю ступеньку. Чак отстранился от Джейд. — Я сам могу идти! — заявил он. Они вошли в темную кухню, ступая по захламленному полу, Дина думала, «Никогда, ни за что в жизни не вернусь больше в этот жуткий дом!» И тут, снаружи сквозь щель забитого окна в двери, мелькнул свет. «Там кто-то есть!» — крикнул Чак. И они спрятались за кухонной стойкой. Дверь открылась, внутрь ворвался поток холодного воздуха. На пороге возник силуэт высокого, грузного человека. Это был Стэнли Фарберсон. Ноги у Дины словно одеревенели, она дрожала всем телом. В проеме двери стоял Фарберсон с большим фонарем в руке, освещавшим его грубые черты. «Быстрее!» — шепнул Чак, втолкнув девочек в дверь у них за спиной. «Осторожно!» — предупредил он, бесшумно закрывая за собой дверь. «Здесь лестница в подвал!» Замирая от страха, Дина слышала снаружи тяжелую поступь Фарберсона. Протиснувшись между стеной и братом, она затаила дыхание, боясь пошевелиться. Из подвала веяло холодной сыростью. Она посмотрела на Джейд, стоявшую под другую руку Чака. Она не сводила глаз с двери, неподвижная, словно манекен. Тяжелые шаги Фарберсона приближались. Неужели? Он сейчас откроет дверь в подвал и увидит их. Но нет, шаги стихли. Фарберсон ушел в другую комнату. — Зачем он вернулся? — спрашивала себя Дина. — Он ведь забрал деньги. Что заставило его вернуться в свое логово? — Идем вниз! — шепотом сказал Чак. — Там должен быть выход! Он взял у Дины фонарик и осветил лестницу. — Старые! растрескавшиеся деревянные ступени. Нескольких досок не было. Они медленно стали спускаться вниз, не обращая внимания на шорох и писк. В подвале скреблись крысы. — Ну и что, крысы? — брезгливо подумала Дина. — Через пару минут меня уже здесь не будет. Лучик фонаря скользнул по стенам и полу подвала. Чего здесь только не было! Всякий хлам, тряпки, бумаги. Машинные запчасти, лопата без черенка. Вдоль стен до самого потолка вздымались горы картонных коробок. «Здесь нет даже окон!» — воскликнула Джей дрожащим голосом. «Хотя бы одно должно быть!» — заверил ее Чак. «Идите за мной!» Наверху послышались громкие шаги. Они застыли на месте. «Это он!» — поняла Дина. Звук повторился. Она подняла глаза к потолку. По комнате прямо над ними ходил Фарберсон. «Он скоро уйдет», — говорила она себе. «Возьмет то, за чем пришел, и уйдет, и тогда мы выберемся отсюда». «Ищите окно», — велел Чак. «Ну где же оно?» Шаги стихли. «Наверное, он ушел», — прошептала Джейд, глядя на потолок. «Скорее всего, поднялся наверх», — сказал Чак, прислушиваясь. Забудьте о нем! Нужно найти окно!» Он обвел фонариком стены темного, захламленного подвала. «А может, окно там?» — проговорила Джейд, указывая на противоположную стену, заставленную коробками. Они бросились к стене. «За работу!» — сказал Чак. «Надо разгрести коробки!» До верхней коробки было не дотянуться. Чак поставил одну коробку на другую и взобрался на них. Дина и Джейд держали его за ноги. Он протянул руку. «Выше! Выше! Берегись!» — крикнул он. Дина и Джейд отскочили в сторону. Коробка свалилась на пол. «Ты в порядке?» — спросил Чак, спрыгивая вниз. «Тяжелая! Не смог ее удержать!» «А вдруг Фарберсон услышал грохот?» — сказала Дина. Они прислушались. Тишина, только завывание ветра. — Если уберем коробки, мы сможем дотянуться до окна, — спросила Дина. — Сейчас проверим. Он встал на коробки и оказался на уровне окна. Через минуту он спрыгнул на пол. — Нет, ничего не выйдет, — мрачно проговорил он. — Оно заколочено наглухо и залито краской. К тому же оно слишком узкое, мы не сможем пролезть. «Но оно единственное!» — в отчаянии вскричала Джейд. Лучик фонаря высветил ее мертвенно-бледное лицо. «Мы в ловушке!» — сказала Дина. В ней умерла последняя надежда, как в прошлом году. Они в ловушке здесь, в этом страшном доме, доме убийцы. «Не волнуйся, Дина!» — успокоил ее Чак. «Если нет выхода в подвале, мы поднимемся наверх и выйдем через дверь». «Да ты что?» — опешил Дина. «Там же Фарберсон!» «Дом большой!» — объяснил Чак. «Фарберсон сейчас наверху, от до кухонной двери всего несколько футов. Сначала убедимся, что на горизонте чисто, и вперед!» «Надо подумать!» — неуверенно пробормотал Дина. «Быстрее!» — торопил Чак. «Поднимайтесь наверх!» «Чак!» — прошептала Джей, тронув его за руку. «Лучше погасить фонарик!» он может увидеть свет под дверью да лучше не рисковать согласился чак выключая фонарик дина вздрогнула представив как в кромешной тьме они будут подниматься по прогнившим ступеням, но она понимала что джейд права они медленно начали подниматься вверх держась за узкие перила едва они оказались наверху дверь вдруг распахнулась и в проем хлынул поток слепящего света кто там рявкнул фарберсон сощурив глаза он пристально вглядывался в их лица потом на круглой физиономии его расплылась широкая уродливая улыбка вот так встреча проговорил он да весь от смеха зря вы это право зря дина загипнотизированно смотрела на Фарберсона. За год он здорово изменился. На нем была линялая голубая рубашка и серые мешковатые штаны. Он отрастил бакенбарды, осунулся. Под глазами проступили темные круги. — С дороги! — крикнул Чак, заслоняя собой Джейд и Дину. — Дайте нам уйти! Фарберсон не двинулся с места. Он помотал головой. Улыбка его угасла. — Ты что, серьезно, малыш? Серьезнее не бывает, ответил Чак, поднимаясь еще на одну ступеньку. Еще один шаг, предостерегающий проговорил Фарберсон. Дина заметила, как что-то сверкнуло у него в руке. Небольшой автоматический пистолет. Он медленно взвел курок и наставил пистолет на ребят. Вниз, быстро, приказал он. И без фокусов. Что вы собираетесь делать? выдавила Дина. Неужели он убьет их и замурует в подвале? Неужели он думал об этом, сидя в тюрьме, вынашивая план мести? Фарберсон не ответил. «Поторапливайтесь вы! Смотрите! Не упадите!» Злорадствовал он. На лице Чака появилось упрямое выражение. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но передумал. Вздохнув, он стал спускаться в темный, холодный подвал. — Вот и отлично! — усмехнулся Фарберсон, когда они оказались внизу. Он стоял на лестнице, сжимая в руке пистолет. — Это не займет много времени! — проговорил он. И нацелил пистолет на Дину. В свете фонаря поблескивала вороненая сталь ствола. Фарберсон держал его в правой руке, нацелив прямо в грудь Дины. Он перевел взгляд с Дины на Джейд, потом на Чака. «Ну вот, наконец-то угомонились!» — хмыкнул он. «Давайте все уладим тихо и по-хорошему!» Он прокашлялся. «Просто скажите мне, где они?» «Кто они?» — дрожащим голосом переспросила Джейд. «Хватит притворяться!» — невозмутимо ответил Фарберсон. «Деньги! Скажите мне, где деньги? Я отпущу вас!» — Что? Деньги? Мы не знаем, где они! — воскликнул Джейд. — А почему вы спрашиваете об этом нас? — вмешался Чак. — Разве не вы взяли их? Фарберсен задумчиво посмотрел на Чака и перевел пистолет на него. — Вы огорчаете меня! — пробурчал он. — Не люблю такие игры! Не люблю! Уже поздно, и вам хочется домой. Ведь правда? Так что говорите, где деньги? — Но у нас их нет! — взмолилась Дина. — Это правда. — Тогда зачем вы здесь? Что вы делаете в моем доме? Все молчали. Дина в отчаянии смотрела на Чак и Джейд. Казалось им так же страшно, как и ей. Наконец молчание нарушил Чак. — Ну ладно, ладно! — шумно вздохнув, сказал он Фарберсону. — Мы искали деньги, то есть я искал, но их у меня нет. Это правда, клянусь! Он поднял согнутую в локте правую руку. Словно принимая присягу. Надо же! Врет и не краснеет! Ухмыльнулся Фарберсон. Я не вру, возмутился Чак. Если деньги не у вас, то где же они? Спросил Фарберсон. В тайнике их нет. Может быть, может быть, их взял кто-то другой, испуганно пролепетал Дина. Кто, например, человек-невидимка? Мы их не брали, скричал Чак. Мы! я же сказал притворяться бесполезно сказал фарберсон делая шаг вниз я обещал что отпущу вас как только вы скажете мне правду но но это правда выдавила дина уж поверьте я заставлю вас признаться мрачно сказал фарберсон снова наставляя пистолет на дину ты рявкнул он первый раз повысив голос дина испуганно вздрогнула я — Я ничего не знаю, — пробормотала она. — Иди туда, к верстаку, — приказал он, кивнув на загроможденный всяким хламом стол у стены. — Там должна быть веревка. Неси ее сюда. Дина, не двигаясь, смотрела на него. — Иди, — прошипел он, поводя пистолетом. Дина повернулась и шагнула в темный угол. Верстак был завален ржавыми инструментами, рулонами бумаги грязными тряпками. С краю лежала свернутая кольцом веревка. — Вот, — сказала она, протягивая веревку Фарберсону. — Хорошо, — буркнул он. Взял один конец и бросил его Дине. — Возьми веревку и свяжи вашего приятеля. Скалясь веткой ухмылки, он повернулся к Чаку. — Что у тебя с головой? В аварию попал? — Подрался, — угрюмо пробормотал Чак ощупывая рану. И еще, кто-то ударил меня по голове. — Наверное, ты не нравишься не только мне, — хмыкнул Фарберсон. — Тебе что, все мало? Может, скажешь мне, куда дел деньги? И я тебя не трону. — Я же сказал, — начал Булачак. — Свежие ему руки и ноги, — приказал Фарберсон Дине. — Может, не надо? — робко заикнулась Дина. Фарберсон повертел пистолетом. «Патроны-то, между прочим, боевые!» — сухо сказал он. «Вы, наверное, думаете, что такое бывает только в кино? Напрасно! Это не игрушки! Если я не получу денег, вам не поздоровится!» Дина сглотнула. Она поняла, что выбора нет. Чак повернулся и сложил руки за спиной. Дина обмотала руки веревкой, делая вид, что затягивает узлы как можно туже. Связав Чака, Она посмотрела на Фарберсона. «Теперь ноги?» «Подожди!» — рявкнул Фарберсон. Он поставил фонарь на пол и, подойдя к Дине и Чаку, проверил веревки. «Слишком слабо!» — прорычал он. «Вы что, принимаете меня за идиота?» И не успела Дина увернуться, Фарберсон замахнулся и отвесил ей за трещину. «Делай все как следует!» — приказал он. Дина попятилась к стене, сдерживая навернувшиеся на глаза слезы. Она, силясь не морщиться от боли, стала развязывать веревки. Потом трясущимися руками снова завязала их, на этот раз туже. Через несколько минут Чак и Джейд были связаны по рукам и ногам. Они сидели бок о бок на холодном полу, спиной к стене, и не могли пошевелиться. «Отлично — Отлично! — проговорил Фарберсон. «Теперь ты!» Сунув пистолет в карман брюк, он схватил Дину за руку. Она попыталась вырваться, но он был намного сильнее. Он стиснул ей руку так сильно, что казалось, вот-вот хрустнет сустав. «Можно сделать проще!» — пригрозил он. «Вырубить тебя на время!» Дина перестала сопротивляться и покорно дала Фарберсону связать ей руки. Он повалил ее на пол, крепко связал ей ноги и усадил рядом с Джейд. Дина пыталась взять себя в руки, из последних сил сдерживая, готовые хлынуть ручьем слезы. Грубые веревки больно врезались в запястья и щиколотки. Фарберсон хмуро посмотрел на своих пленников. — У меня нет времени возиться с вами, — сказал он. — Кто-нибудь хочет облегчить свою участь? Кто-нибудь скажет мне, где деньги? — Да говорю же вам, — взмолился Чак. — Мы не знаем. Сейчас проверим, сказал Фарберсон, сердито сдвинув брови. Сейчас увидим, что вы знаете и что не знаете. Насвистывая что-то себе под нос, он направился в другой угол подвала, где лежали кучи инструменты. Дина увидела, как он роется в груди ржавого железа. Потом он выпрямился и подошел к ним, что-то держа в обеих руках. Увидев это, Дина зажмурилась и спустила пронзительный крик. «Канистра с бензином! Электропила!» Открыв глаза, Дина увидела извивающуюся на полу Джейд, старавшуюся освободить руки. Чак смотрел прямо перед собой невидящим взглядом. Когда Фарберсон склонился над ним с электропилой в руках, в глазах его мелькнул страх, лицо дрогнуло. «Интересно!» Не затупилась ли она, пробурчал Фарберсон себе под нос. Дина содрогнулась, ей живо вспомнилась ужасная картина. Фарберсон под деревом, где сидели они с Джейд, вращающиеся зубья электропилы, охватившая их отчаяние, шатающееся дерево, острые зубья, вгрызающиеся в ствол. Подождите. крикнул Чак, мы рассказали вам все, что знаем. Я искал деньги но я не нашел их. — Сейчас проверим, — спокойно повторил Фарберсон. — У меня свой детектор лжи. — Пожалуйста, — взмолилась Джейд, — пожалуйста, отпустите нас. Мы никому не скажем, что видели вас. Мы, мы можем найти вам деньги. — Да, — подхватила Дина, — да, мы поможем вам найти их. Фарберсон не обращал внимания на их мольбы, отвернул крышку канистры и стал заправлять бензопилу. С булькающим звуком бензин вливался в бак пилы. Дине вдруг представилась ее комната, где было так тепло, так уютно, так безопасно. «Неужели я больше никогда не увижу ее?» — подумала Дина и шумно всхлипнула. Фарберсон повернулся к ней. «Хочешь быть первой?» — спросил он. «Нет, я...» — начала была Дина, но голос ее надломился. По щекам заструились обжигающие слезы. — Значит, согласна. Детектор лжи готов, — объявил Фарберсон. — Начнем. Он дернул за веревку. Пила не заводилась. — Хоть бы она не работала, — безмолвно молила Дина. — Хоть бы она не завелась. Но со второй попытки пила жила. Услышав до боли знакомый скрежет, Дина похолодела. — Этот ужасающий. Оглушительный рев был самым жутким воспоминанием о той кошмарной ночи. Режущий слух вой бензопилы эхом разносился по всему подвалу. Словно зачарованная, Дина смотрела на вращающиеся зубья. «Вы должны нам верить!» — вскричала Дина, прерывающимся от рыдания голосом. Но она знала, что Фарберсон не слышит ее из-за рева пилы. На лице Фарберсона... Застыло выражение твердой решимости. Сощурив глаза, он резанул пилой воздух, опустив ее к связанным ногам Дины. Дина прижалась к холодной каменной стене. Тело ее одеревенело, будто она была уже мертва и начала коченеть. Фарберсон занес пилу у нее над головой. Дина крепко зажмурилась. Неужели он разрежет нас на куски? Почему он не верит нам? Фарберсон, нагнувшись, глянул в лицо Дине, обдавая ее острым запахом чеснока. — Ну, будешь признаваться! — крикнул он. — Где деньги? Где мои деньги? — Я не знаю! — взвизгнула Дина. — Я правда не знаю! — А ты подумай! — взревел Фарберсон. — Может быть, это поможет тебе вспомнить! Он стал медленно опускать пилу. Дина замерла, не мигая. Она смотрела на скрежещущие острые зубья. «Говори!» — побагровив от ярости, Рэл Фарберсон. «Говорите! Где деньги? Говорите быстро! А то я снесу ей башку!» «Стойте!» — крикнул Чак. Пронзительный визг Джейд слился с оглушительным воем пилы. Фарберсон медленно, очень медленно опускал пилу на плечо Дины. Дина открыла рот, чтобы закричать, но крик застрял у нее в горле. Пила была так близко, что она ощущала жар от раскалившихся добила зубьев пилы. Она вжалась в каменную стену, будто хотела слиться с ней. Скрежет пилы впивался в мозг, словно острые зубья. Фарберсон опускал пилу. Ниже, ниже. Дина уже могла разглядеть черные волоски на его руках. Грязь под ногтями, побелевшие костяшки пальцев, сжимавших рукоять пилы. «Сейчас он меня распилит!» — мелькнула у Дины. «Он не шутит! Он разрежет меня на части!» Она зажмурилась. Вой пилы дрожью отозвался во все мое теле. «Стойте!» — услышала она рядом отчаянный крик Чака. «Стойте!» Дина открыла глаза. Фарберсон! На дюйм поднял пилу вверх, на два дюйма. — Не трогайте ее! — кричал Чак. — Я скажу вам всю правду! Фарберсон выпрямился, продолжая держать пилу у Дины над головой. Он перевел взгляд на Чака. — Пожалуйста, не надо! — повторил Чак. — Я скажу вам все, что знаю! — Ну, я жду! — кивнул Фарберсон. — Сначала отойдите от нее! — потребовал Чак. — Условия Кто здесь я! — Резко оборвал его Фарберсон. — Говори, где деньги? — Я не знаю, где они, — начал Чак. — Но! — Опять врешь! — крикнул Фарберсон и, отвернувшись от него, снова занес пилу над Диной. Дина завизжала. — Стойте! — закричал Чак. — Выслушайте меня! Лицо Фарберсона исказила презрительная гримаса. Он выключил пилу. Внезапно наступившая тишина казалась громче, чем оглушительный рев пилы. Дина прерывисто вздохнула, слезы катились по ее щекам, грудь тяжело вздымалась, ее била крупная дрожь. Рядом с ней всхлипывала Джейд. — Ладно, — кивнул головой Фарберсон, — послушаем, что ты скажешь. — Вы угадали, — начал Чак, — я пришел сюда за деньгами правда и то, что я нашел их». «Где?» — спросил Фарберсон, изогнув губы в гаденькой усмешке. «В комнате? Наверху?» — ответил Чак. «В шкафу под половицами!» Фарберсон шевельнулся. Теперь все его внимание было приковано к Чаку. «Но, и где они теперь?» — спросил он. «Я не знаю», — признался Чак. Фарберсон сердито крякнул и снова взялся за пилу кто-то ударил меня по голове и забрал деньги, — поспешно добавил Чак. — Когда я очнулся, я лежал в шкафу, а деньги исчезли. Минуту Фарберсон сверлил Чака испытующим взглядом, потом помотал головой. — Ты нашел деньги, а потом кто-то украл их, — недоверчиво проговорил он. — Сегодня здесь просто проходной двор. — Но так все и было, — упирался Чак. Фарберсон покачал головой. — Так я тебе и поверил. — Но это правда. Я нашел деньги. Они были у меня в руках. Но кто-то забрал их. — Вижу, тебе наплевать на свою сестренку. Злобно прошипел Фарберсон. — Я говорю правду, — взмолился Чак. — Знаешь что, — сказал Фарберсон, — мне это все равно. Допустим, денежки мои уплыли. Зато вы здесь. У меня в руках он поднял пилу это вы виноваты во всех моих бедах прорычал он все это случилось из за вас подождите в отчаянии вскричал чак, но фарберсон не желал ничего слушать глаза его сверкали лицо ожесточилось резким движением он снова завел бензопилу дина в ужасе смотрела на фарберсона в его обезумевшие глаза он вышел из себя Поняла она. — Ему уже не нужны деньги. Ему уже все равно, что с ним будет. Он жаждет мести. Фарберсон придвинулся ближе и еще ближе. Мозг Дины раздирал надрывный бой бензопилы. Стальные зубья скрежетали возле самого ее горла. — На этот раз он не остановится, — поняла Дина. — Не остановится! Дина, сжавшись в комок, крепко зажмурилась. Рев пилы становился все громче. И вдруг... стих! «Что? Что случилось?» — подумала она. Она открыла глаза. Фарберсон смотрел вверх на лестницу. «Эй!» — встревоженно крикнул Фарберсон. Руки его тряслись, грудь тяжело вздымалась. Дина проследила направление его взгляда. Сначала... Она увидела белый луч карманного фонарика. Когда ее глаза привыкли к свету, она различила очертания фигуры человека. Темный дождевик, рука в перчатке. В руке блеснул серебристый пистолет. Он был нацелен на Фарберсона. «Положи пилу, Стэнли!» Дина узнала голос. И тут она разглядела под капюшоном напряженное лицо Линды Моррисон. Женщина спускалась по лестнице. «Слава богу!» — вздохнула Дина. Бросив взгляд на Дину, Фарберсон повернулся к Линде Моррисон. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, быстро взяв себя в руки. «Кто это?» — услышала Дина шепот Чака. «Это Линда!» — шепнула в ответ Джейд. «Линда Моррисон!» Линда спустилась в подвал. «Положи пилу!» — повторила она. «И отойди от моих друзей!» Фарберсон держал пилу на уровне пояса. — Твоих друзей говоришь? — пробормотал он, переводя взгляд на пистолет. — Неужели ты думаешь испугать меня этой штуковиной, Линда? Ты же не сможешь нажать на курок! — Посмотрим! — с вызовом бросила она. Фарберсон задумчиво посмотрел на нее. Она шла прямо на него, ногой отпихивая с дороги пустые картонные коробки и мусор. «Не трогай моих друзей!» — тихо повторила она. Фарберсон в нерешительности огляделся по сторонам и стал пятиться к дальней стене. «Линда, чего ты добиваешься?» — спросил он. «Я думал, мы с тобой!» Мисс Моррисон сделала еще шаг вперед. «Положи пилу, Стэнли, больше предупреждать не буду!» Дина со одраганием сердца наблюдала за ними. Со стороны казалось, будто они исполняют какой-то странный танец. Линда шагала вперед. Фарберсон отступал назад, продолжая сжимать в руках пилу. Но теперь черты его исказились страхом. «Слава богу, что она появилась вовремя!» — подумала Дина. «Приди она на пару секунд позже!» Но Дина понимала, что опасность еще не миновала. Прежде нужно обезвредить Фарберсона. Считай до пяти, — предупредила Линда. — Если ты не бросишь пилу, я пристрелю тебя, Стэнли! Фарберсон хихикнул. — Ты ведь пошутила! — Да, это просто шутка! Они не могут быть твоими друзьями! Он сделал еще шаг назад, не сводя глаз направленного на него пистолета. — Один! — начала Линда. Пятясь к стене, он споткнулся о коробке. «Поговорим на чистоту, Линда! Мы с тобой!» «Два!» — считала она. «Пожалуйста, Линда!» — взмолился Фарберсон. «Три!» — продолжала она ледяным тоном. «Неужели она сможет выстрелить?» — подумала Дина, глядя на них во все глаза и боясь пошевелиться. Мисс Моррисон была его любовницей. Неужели она застрелит его? «Подожди, я все объясню!» Растерянно пробормотал Фарбисон, отступая назад. «Время идет, Стэнли!» Спокойно ответила она. «Четыре!» «Линда, подожди! Это глупо! Давай мы с тобой!» «Пять!» Сказала она, взводя курок. «Хорошо!» Крикнул Фарберсон. «Твоя взяла! Смотри! Я кладу ее!» Он опустил пилу. Но вместо того, чтобы положить ее на пол, он дернул за веревку. С оглушительным ревом завертелись зубья пилы. Мисс Моррисон испустила яростный вопль. Фарберсон поднял пилу и бросился на нее. Дина замерла. И тут Фарберсон споткнулся о коробку. Пила вырвалась у него из рук и грохнулась на бетонный пол. Дико вращая глазами, он вытянул руки вперед и, не находя опоры, упал прямо на пилу. Безумный вопль Фарберсона потонул в громком скрежете. Стальные зубья вгрызлись в его грудь. Дина отвернулась, ее тошнило. И тут наступила тишина, тяжелая, леденящая кровь тишина. «Он мертв!» — пробормотала Линда Моррисон, склоняясь над неподвижным телом Фарберсона, лежащего лицом вниз. «Стэнли! Мертв!» — Кошмар кончился! — с облегчением подумала Дина. — Мы целы, все будет хорошо. — Не могу поверить, что его больше нет! — со вздохом прошептала мисс Моррисон. — Это... это был несчастный случай! — выдавила Дина. — Мы можем подтвердить, что вы не виноваты, что все так получилось! Мисс Моррисон отошла от Фарберсона и повернулась к Дине. — Нет! — тихо проговорила она. — Это не несчастный случай! То? Дина бросила взгляд на Джейд. Она дрожала всем телом, по щекам ее струились слезы. Это не несчастный случай, твердо повторила мисс Моррисон. Я решила убить Фарберсона, поэтому и вернулась сюда. Он просто облегчил мою задачу. Она вздохнула и задумчиво посмотрела на пистолет, который сжимала в руке. Потом перевела взгляд на Дину, Джейд и Чака. «А теперь нужно решить, что делать с вами», — сказала она. «Боюсь из-за вас. У меня будут большие неприятности», — хмурясь сказала она. «Не беспокойтесь насчет нас», — ответил Чак. «Мы видели, как это произошло. Фарберсон упал, упал сам. Никто его не толкал. Это был несчастный случай». «И кто в это поверит?» — прошепила мисс Моррисон. «Кроме того, если бы он не споткнулся...» Его убила бы я, и он знал это. — Но вы же хотели защитить себя, — воскликнула Дина. — Вы сказали, он угрожал вам. — Да, я боялась его, — согласилась мисс Моррисон, — и у меня на то были причины. Он знал, что я хочу заполучить его деньги и сделал бы все, чтобы этого не произошло. Она начала ходить взад-вперед. Дина в смятении следила за ней взглядом. На мисс Моррисон был новый модный плащ. Она сделала себе яркий макияж и сменила прическу. «Кажется, я начинаю понимать!» — воскликнул Чак. «Это вы ударили меня по голове и взяли деньги!» «Мои поздравления!» — язвительно проговорила мисс Моррисон. «Какой умный мальчик!» «Так это вы взяли деньги?» — спросила Джейд. «Да, они у меня с собой!» — ответила мисс Моррисон, любовно погладив карман плаща. «Еще! У меня билет на самолет!» полечу в теплые края, подальше отсюда. — Но... Ну как вы догадались, что я найду деньги наверху? — растерянно проговорил Чак. — Как вы узнали, что я здесь? — Поверь мне, — усмехнулась мисс Моррисон. — Уж кого-кого, а тебя встретить здесь я никак не ожидала. Я не один раз перерыла весь дом, но не могла найти деньги. И тут я узнаю, что Стэнли выпустили из тюрьмы. Я знала что он явится прямиком сюда, за деньгами. — И вот я приехала и стала ждать, — говорила мисс Моррисон. — Я собиралась спрятаться, дождаться, пока Стэнли достанет деньги, а потом забрать их у него. Но вместо него я обнаружила тебя. Она указала пистолетом на Чака. — Ты нашел деньги! Она хихикнула. — Мне сегодня везет! — И вы ударили Чака по голове и забрали деньги, — продолжила за нее Джейд. Но почему вы вернулись, чтобы убить Стэнли, разумеется, безмятежно проговорила мисс Моррисон. Я не хотела до конца своих дней жить в страхе, что он найдет меня. Но почему? начала Бладина. Ну хватит разговоров! оборвала ее мисс Моррисон. Пора заканчивать с этим. Повернувшись, она осветила фонариком захламленный подвал. Отлично, пробормотала она, нагнувшись. Она стала собирать грязные тряпки, валявшиеся на полу. — Что вы делаете? — спросила Дина. По спине у нее пробежал холодок. — Собираю все, что горит! — спокойно ответила мисс Моррисон. — Будет яркий, большой костер, тряпки хорошо горят. Она подбирала тряпки и всякий мусор с пола и складывала все это на верстак. Когда набралась большая груда, она взяла канистру с бензином и стала поливать тряпки. «Нет!» — в отчаянии вскричала Дина. «Отпустите нас! Мы никому не скажем! Мне!» «Вы можете на нас положиться!» — твердо сказал Чак. «Нам нет смысла выдавать вас! Не нужно устраивать пожар! Когда нас здесь найдут, вы уже будете далеко!» Мгновение Линда размышляла над словами Чака. Потом снова взялась за канистру. «Простите!» — сказала она. «Но я не хочу рисковать!» Дина наклонилась к Джейд. «Нужно тянуть время, говорить с ней!» — шепнула она. «Может быть, она передумает!» «И вы знали про деньги все это время?» — спросила Джейд. «Еще с прошлого года, когда Фарберсон убил свою жену!» Линда прыснула. «Знала ли я? Да это была моя идея! Если помните, я вела бухгалтерию в ресторане Фарберсона. Это я подговорила его украсть деньги, а потом заставила его убить жену!» Она покачала головой. «Ума у него не было ни грамма. Он делал все, что я говорила». «Невероятно!» — подумала Дина. «Так значит, это Линда Моррисон повинна в том, что случилось в прошлом году». «Так что извините, деточки!» — сказала мисс Моррисон. «Пора начинать!» «Подождите, ради бога!» — взмолилась Дина. «Полиция вряд ли что-нибудь найдет!» — продолжала мисс Моррисон не обращая внимания на Дину. — Но все должно выглядеть так, будто Стэнли связал вас, а потом погиб при неосторожном обращении с пилой. Она порылась в кармане дождевика и достала зажигалку. Дина, оцепенев от ужаса, смотрела, как Линда Моррисон роется на верстаке, будто что-то потеряла. — Что она ищет? — подумала Дина, не в силах унять охватившую ее дрожь мисс моррисон наконец нашла то что искала маленький огорок свечи около дюйма длиной она отошла в сторону и подожгла фитиль потом осторожно поставила свечу на верстак среди пропитанных бензином тряпок пожалуйста умоляла юдина пожалуйста не надо чак с джейт тоже просили ее остановиться в отчаянии глядя на мерцание догорающей свечи линда моррисон Делала вид, что не слышит их. — Когда свеча догорит, — сказала она, — бензин вспыхнет. Здесь столько мусора, что через минуту дом запылает факелом. — Пожалуйста, пожалуйста, не надо, — схлипывала Дина. — Вы не будете долго мучиться, — холодно ответила Линда. Быстро поднялась по лестнице и закрыла за собой дверь. Они остались одни, одни в темноте где лишь одиноко плясало пламя свечи. Дина смотрела на огонек, будто он был центром мира. В тусклом мерцании, казалось, тряпки вокруг шевелятся. В воздухе висел удушливый запах бензина. — Мы... мы сгорим! — громко всхлипнула Джейд. — Прекрати, Джейд! — оборвал ее Чак. — Мы еще не умерли! Лучше придумай что-нибудь! — Придумать? У нас нет времени думать! — вскричала Дина. Огарок совсем маленький. Как только он догорит, здесь все вспыхнет. — Думайте! — повторил Чак. — Думайте! Думайте! У, — У меня, кажется, есть идея, — промолвила Джейд. — Кто-нибудь из нас может подползти к верстаку, попытаться встать и задуть свечу. Дина смерила взглядом расстояние до верстака. Со связанными руками и ногами на это ушел бы не один час, а к тому времени... — Слишком опасно, — возразил Чак. — Можно уронить свечу и тряпки загорятся. — А можно попробовать взобраться по лестнице, — предложила Дина. — Я... я думаю, не стоит и пытаться, — проговорила Джей дрожащим голосом. — Она далеко и... — Подождите, — воскликнул Чак. — Я кое-что придумал. Он оттолкнулся от стены и, извиваясь всем телом, пополз вперед. Дина. Присмотрелась и увидела, что он задумал. Недалеко от него валялся искреженный кусок железа. В ней снова проснулась надежда. Чак, повернувшись спиной, и изогнулся, взял его в одну руку и принялся водить им по веревке, обвивавшей его запястье. «Быстрее!» — крикнула Дина. «Быстрее! Ну что, режет?» «Не знаю!» — ответил Чак, прерывающимся от натуги голосом. «Мне не видно!» «Сейчас, я посмотрю!» Оттолкнувшись от стены, Дина поползла к нему. «Ну-ка!» Она осмотрела кусок железа, зажатый у него в руке, обломок дверного крюка. «Он не острый!» — сказала она. «А веревку пилит!» — спросил Чак. Дина взглянула на веревки. «Нет!» — пробормотала она, пытаясь не выдать разочарование. «Ничего не получается, Чак!» Быстрее, пожалуйста, быстрее, торопила Джейд. Ничего не получается, схлипнув, сказала ей Дина. Должно получиться. крикнула Джейд. Свеча почти догорела. Дина взглянула на верстак. Джейд говорила правду. В агарке осталось меньше полдюйма. Огонька свечи почти не было видно из-за груды тряпок. К своему ужасу Дина поняла, что куча может вспыхнуть еще до того, как она догорит. — Все, больше не могу! — крикнул Чак, бросив обломок крюка. — Нужно придумать что-нибудь другое! Дина прерывисто вздохнула. Если уж Чак сдался, значит, у них нет никакой надежды. — Попробуем выползти отсюда! — сказал Чак. — Может быть, мы сможем выбраться из подвала! Дина знала, что это бесполезно, им ни за что не успеть. Обернувшись, она увидела, что Джейд отползла от стены. Но, к ее удивлению, она двигалась не к лестнице, а к верстаку, где горела свеча. «Джейд, ты куда?» — встревоженно крикнул Чак. «В любую секунду! Может вспыхнуть пожар! Вернись!» «Я знаю, что делаю!» — ответила Джейд. Она напоминала гусеницу. Сначала выбрасывала вперед ноги, потом подтягивалась всем телом. «Джейд, вернись!» — крикнула Дина. — Это опасно! Джейд не обращала внимания на ее слова, продолжая ползти к цели. Она была уже у тела Фарберсона. — Джейд, что ты делаешь? — воскликнула Дина. Джейд, трясясь от страха, легла на спину и ногами стала толкать тело Фарберсона. — Слишком тяжелый! — задыхаясь, прохрипела она. Она поменяла положение и пихнула Фарберсона в плечо. Труп грузно перекатился на спину. На полу осталась окровавленная пила. Джейд остановилась на мгновение, перевела дух, потом повернулась спиной и стала тереть веревку на запястьев, об острые зубья пилы. Ох! Дине стало плохо. Другой конец пилы ударялся от тела Фарберсона. Голова его гулко ударилась о бетонный пол. П -п Получается! выдавила Джейд. Я чувствую! Ой! Осторожно! крикнул Чак, подползая к ней. Все, готово! объявила Джейд. Она подняла руки. Веревки соскользнули. Нагнувшись, она стала распутывать веревки на ногах. Шатаясь, она поднялась. Ох, ноги затекли! Потом она нагнулась над Чаком и, дрожащими руками, стала развязывать его. Дина бросила взгляд на свечу. Она почти догорела. Над грудой тряпок виднелся лишь самый кончик пламени. — Джейд, оставь веревки, задуй свечу! — крикнула Дина. Джейд бросилась к верстаку. Поздно послышалось громкое шипение. Тряпки вспыхнули ярким огненным шаром. Дина задохнулась от ужаса. Над верстаком поднялось высокое пламя. Джид развязала Чака, и они вместе бросились к Дине. Пока они развязывали ее руки и ноги, она, словно зачарованная, смотрела на горящий верстак. Он был объят пламенем, огненные языки лизали бетонную стену. Дину обдала жаром. Она знала, что в любой момент дом может взлететь на воздух. Успеют ли они подняться по лестнице до того, как она загорится? Чак освободил ноги Дины. Она попыталась подняться, но ноги затекли. Чтобы не упасть, она схватилась за Чака. «Быстрее!» — крикнула Джейд. Она метнулась к лестнице. Держась за Чака, Дина последовала за ней. Запылали картонные коробки. Подвал заволакивал густой дым. Дина закашлялась. «Скорее! Вверх, по лестнице!» Ноги не слушались. Они карабкались по прогнившим ступеням а за спиной бушевал пожар. Джейд повернула ручку, толкнула дверь, снова подергала ручку. Потом с гримасой ужаса на лице она повернулась к друзьям. «Дверь, она заперта!» простонала она. «Линда заперла нас! Мы погибнем!» Лестницу затягивала густым черным дымом. У Дины стали слезиться глаза. Она задыхалась. «Нужно взломать дверь!» Это наш единственный шанс. Чак с Диной стояли рядом с Джейд. «Навалимся все втроем и выбьем дверь», — сказал Чак. «Готовы? Раз, два, три!» Они навалились на дверь, и сухшее дерево треснуло. Чак ударил в дверь плечом, сильнее. Дверь слетела с петель. Чак нырнул в проем и помог выбраться Дине и Джейд. Кашляя и задыхаясь от дыма, они бросились в кухню. И тут дом встряхнула мощная волна взрыва, прогремевшего в подвале. Горячим потоком воздуха их отбросило к входной двери. Дина выскочила за дверь в ледяную изморозь ночи. — Мы спасены, — твердила она себе, — теперь все будет хорошо. Укрывая лицо от ветра, она обогнула дом и побежала к дороге. Потом они обернулись. В этот момент дом объяло яркое пламя. Сквозь треск горящего дерева и дроби барабанящей по асфальту ледяной купы они услышали отдаленный вой, вой сирен пожарных машин, которые положат конец этому кошмару навсегда. — Кому еще кусочек? Джейд открыла коробку с и поставила ее на середину кофейного столика. — Мне нет, — простонала Дина. Я сейчас лопну. — А папироне еще осталось? — спросил Стив. — Эй, вы, потише! — прикрикнул на них Чак. — Это как раз то место, о котором говорили в колледже, на кинематографии. Смотрите! Все четверо уткнулись в телевизор. Показывались старый фильм Альфреда Хичкока. — Видите, за ним гонятся на самолете! — комментировал Чак. — Эту сцену используют потом в других картинах. — А мне нравятся старые фильмы, — заявила Джейд. — А в Австралии можно взять на прокат американские фильмы? — спросила Дина Стива. — Конечно, только если там есть кадры с «Кенгуру», — пошутил Стив. — Смотрите дальше, — шикнул Чак. Подавшись вперед, он во все глаза смотрел на экран. Дина откинулась на спинку дивана. — Надо же, как Чак увлекся курсом кинематографии в Мэдисон-колледж, — подумала она. Ей все еще не верилось, что Чак решил пока остаться в шайде-сайде. Однако с тех пор, как они полгода назад спаслись из дома Фарберсона, он стал намного спокойнее и рассудительнее. «Может быть, пережитое немного остудило его пыл», — размышляла она. «А может, он просто хочет быть рядом с Джейд?» После суда над Линдой Моррисон страховая компания Фарберсона возместила Дини, Чаку и Джейд. Моральный ущерб. Родители Дины вложили их с Чаком долю в фонд колледжей, который теперь оплачивал обучение Чака в Мэдисоне. «Когда-нибудь я сниму фильм о Фарберсоне», — заявил Чак, когда на экране поплыли титры. «Шутишь!» — воскликнула Джейд. «Никто в это не поверит! А я сделаю так, чтобы поверили!» — упорствовал Чак. «Вот увидишь!» «А вот я так до сих пор и не знаю, как все было!» — вмешался Стив. — Дина не хочет об этом рассказывать. Неужели все и вправду началось с простого телефонного звонка? — Да, — вздохнула Дина. — Мы звонили кому попало. Просто так, шутки ради. И Чак... — А что, может, попробуем еще раз? — предложил Чак. — Позвоним кому-нибудь, тряхнем стариной. Он снял трубку и поднес ее к уху. — Не вздумай! — крикнула Дина. Я отняла у него трубку. — Да я просто пошутил! — улыбнулся Чак. — Просто пошутил, Дина! — Пошутил? — Дина, положив трубку, недоверчиво взглянула на брата. — Пошутил? Трудно сказать. И что означает эта коварная улыбка у него на губах? — Не нравится мне все это! Ух, не нравится! —